Действие четвертое. Повороты. Занавес. Бабий союз против Фридриха оказывался непрочен. Париж и Вену глодала зависть к успехам русских. Союзники договорились измотать русскую помощь в генеральных сражениях. Армия России, по сути дела, стала громадным партизанским отрядом, блуждавшим по землям Европы. Для снабжения армии был необходим порт Данцига. но Людовик воспротивился занятию этого города русскими, а сам под шумок захватил Франкфурт на майне. Версаль решил поднять престиж Франции высадкой десантов на берега Англии, и герцог Шуазель обратился за помощью к России. После Церндорфа Фридрих вдруг вспомнил, а где мемуары покойного Манштейна? Еще раз перечитав эти записки, король взял перо, и решительно вычеркнул из мемуаров все места, которые могли бы показаться оскорбительными для русской чести. Этим он еще раз показал России свое желание мира. Но вряд ли тогда в Петербурге ведали о мемуарах Манштейна. Воронцов выдвинул старый проект Бестужего — вернуть завоеванную Пруссию полякам, чтобы речь Посполитая уже не зарилась на Псков и Смоленск, и дальновидно приблизиться к тем степям, откуда не раз — Все в тучах пыли вылетали орды нагайцев и крымцев, полоня арканами людей российских. Проект отвечал интересам Польши, ведь именно на берегах Прегеля впервые обозначилось лицо польской нации и ее культуры. Но Людовик не желал усиления Польши, по такая вольностям Сеймов, он ослаблял страну, желал видеть ее почти разоренной, чтобы легче было хозяйничать в ней. Людовик уступил России в одном. Прислал к Елизавете врача Пуассунье, который прибыл в Петербург, под большим секретом. Секретно прибыл, очевидно, только потому, что был врачом-гинекологом. Климакс истерикус был его диагноз. Кандаиде грозил Пуассунье палкой. Не сказать, что я летел неправильно. Россия тяжелым несуразным кораблем выплывала в моря Европы, чтобы победить и удивить и восхитить.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 Показал счета из банков. Да, богат. Узнав, что Россия снаряжает отдельный корпус для рейда в земли Саксонии, он говорил, что берет на себя поставку 10 тысяч человек и 4 тысяч лошадей. За это ему нужны чин генерала-майора и полная самостоятельность в боевых действиях. Лентяю Головкину он так надоел со своими проектами, что тот, наконец, сказал, лишь бы отвязаться от Татлебена.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 Сковородка должна быть постоянно на огне, чтобы тот лебен жарился и пекся. Из Бреславля король вызвал Исаака Сабатку, своего давнего и опытного шпиона, которому всегда доверял. «Здравствуй, мой старый приятель!» — приветствовал его Фридрих. «Как здоровье твоей жены? Весело ли, детишки?» Сабатка с чувством поцеловал жилистую длань короля. «Вы так добры, Ваше Величество!» — прослезился старый еврей. «Ну, «Будет тебе плакать. Садись, старина!»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 Их адрес в руки короля. Подписывать же свои письма королю вы должны только так. И он показал Татлебину клочок бумажки с цифрами единица, двойка, восьмерка, четверка. Что мне сообщить королю помимо слов благодарности? Он шлет вам в подарок вот это святое яичко. Сабатка удалился, оставив на столе генерала яйцо. Оно было легким. Сбоку его отверстие залеплено воском.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 А лето в этом году было знойное, и очень рано поспела в Петергофе клубника, в оранжереях вельмож, в мартышкине и подстрельной отлично вызревали померанцы и ананасы. Пальцик В разгар лета 1759 года Петр Семенович Салтыков двинул свою армию в поход из Познани, имея три задачи. Соединиться с австрийцами, испортить немцам канал у Франкфурта и попытаться совершить набег на Берлин. Конференция связала крылья генерал-аншефу приказом строжайшим, чтобы он следовал советам венского маршала Дауна, побеждавшего медлительностью. Петр Семенович имел свои взгляды на кампанию, желая, как он сам говорил, баталью дать. Эта баталя предназначалась им лично королю прусскому. Против армии Салтыкова король поначалу выставил армию графа Христофора Дана, очень опытного полководца, сообщив ему, «Я здесь, в Богемии, превратился в цепного пса и сторожу каждое движение прохвоста Дауна. Увы, счастье разбить русские колонны передаю вам, Дана. Старайтесь излупить их на марше». Салтыков сразу оказался в трудном положении. «Даун-то не идет к нам?» Штабные люди предложили ему самому выйти навстречу Дауну. «Не могу», — отвечал Салтыков. «Тогда мы откроем для Фридриха земли Восточной Пруссии, нами завоеванной». Хуже того, король тут же отсечет нас от познаний магазинов. Скорым маршем русская армия настигла эшелоны Дона. Кавалерия Салтыкова рассекала дороги, наскоком врывалась в прусские города. Это был ряд мелких... частых болезненных ударов прекрасная подвижная армия дана закаленная в битвах за померанию была растеряна салтыков как опытный фехтовальщик окружил ее сеткой уколов не выдержав армия Дона побежала фридрих в отчаянии заломил руки эти напудренные чурбаны бегут дона дона дона и он бежит бездарность кретин «Зовите Ведоля». Ведоль, мальчишка среди седых ветеранов Пруссии, был любимцем короля. Ведоль никогда не думал. Ведоль лишь точно исполнял приказы. Ведоль был непобедим. Ведалю король всегда верил. Ведоль сейчас предстал перед ним. «Ведоль», — потухшим голосом сказал ему король, — «ты слышал про этого негодяя Дана? Шалтыков уже вошел в земли Бранденбурга». Ты знаешь, славный Ведель, если у меня где-либо потекло, то скважину я затыкаю тобой. Сейчас у меня сносит плотины. Ведель, я не могу сделать тебя, Малакасов, со своим маршалом, но я даю тебе права римского диктатора. Отныне твои приказы имеют силу моих приказов. Делай, что хочешь, но Салтыков не должен соединиться с австрийцами. Ты меня понял, мальчик? Ведель был уже на коне. — Стой! — задержал его король. Я забыл сказать тебе самое главное, не вздумай прекратить сражение, когда потухнет солнце, и пушки расплавятся от огня, ты все равно должен продолжать битву. До каких пор, Ваше Величество, спросил Ведаль из седла, до тех пор, пока все русские не будут изрублены в куски. Но и тогда битва еще не кончена. Брось эти куски водор, и только потом ты, мой Ведаль, станешь велик, как Македонский. Салтыков уже занял Тюлихау, твердо стоял под Франкфуртом. Ведаль шел все время на рысях. Конница Тотлебена не задержала его. Ведаль одним ударом выбил Тотлебена из города Тюлихау. Салтыков в ярости вскочил на коня, помчался впереди казаков на разведку. Старый генерал-аншеф в ответ на уговоры поберечься говорил так: Король Прусский непужливый, все своими глазами глядит. Нечто же мне, российскому воину, отставать от короля. Он решил дать сражение прусакам, не дожидаясь подкреплений и подхода австрийской армии. Петр Семенович удерживал его фермер. Как бы нас не разбили тут. От Познания мы далеко, а Фридрих то рядышком. И помощи от Дауна ждать не след. Салтыков скатал карты, бросил их на стол. Война есть упражнение воинское в чести, в риски, и в бесстрашии. Кто рискует, тот выигрывает. У короля прусского многому поучиться можно. Человек бессовестный, зато рискованный. Петр Семенович, у ну, уведали кавалерии больше нашей, зато у него нет такой артиллерии, какова наша. Кавалерия прусская намного лучше нашей, она сомнет нас. Это кто так сказал? Сие проверить еще надобно. 12 июля Салтыков дал Ведалю бой. Возле деревушки Пальцек состоялось единоборство в силах. Прусаки первыми открыли огонь из пушек. Русские несли большие потери, но с позиции не отошли. Когда канонада утихла, Салтыков приказал всех убитых быстро заместить из резерва. Полки встали опять, сверкая оружием. Через узкие дефиле ведаль бросил свои войска в атаку. Их отбили. Легко отбили, словно играючись. Ведаль послал войска снова вперед. Опять дали по зубам. Далее Ведаль осатанел от упорства русских и стал швырять свои батальоны, как в мясорубку. Туда они уходили, но обратно уже не возвращались. Салтыков резко опустил трубу, оперся на трость. «Я думал, он умный», — сказал про Веделя. «А он дураком оказался. Таких сопляков бить...» даже удовольствия не испытать». «Не грозитесь», — нахмурился фермер. «Ведаль имеет на руках еще одну карту — прекрасную прусскую конницу». «Ваш тезис», — ответил генерал-аншеф, Аншев, «я не утверждаю». «Чугуевцев славных пустить в дело», — велел Салтыков. Чугуевский казачий полк, половина его калмыки, ударил во фронт прусаков, А следом пошла в атаку регулярная кавалерия». Салтыков напутствовал ее в бой такими словами. — Робяты, — сказал он, — карабины за плечом держи. Не надо стрельбой отвлекаться. Ты до злыдня доскаки и руби в мах. Сражение под Пальцегом стало кровавым праздником русского холодного оружия. Именно здесь проявились молодечество и бесшабашная удаль русской конницы. Ни единого выстрела, только ржание коней, только... свист сабель. «Руби их в пёсе! крушив в хузары!» Ведель потерял мужество. У него погибли уже два генерала. К восьми часам вечера все было закончено в вчистую, и Салтыкова стали поздравлять со славной Викторией. «Бросьте», — отвечал старик сердито. «Ежели по дружбе хвалите меня? Глупо. Ежели по лесте? Негоже. Что мне, Ведали этот? Мне прусский король надобен». А сейчас, времени не тратя даром, зарывайте мертвых. Покойникам всем введите счет подробный. Трофеи сносите в Вагенбург. Победители тут же на поле битвы стали копать широкие могилы. Прусских мертвецов было зарыто в этот день 4220 человек. Своих же русские закопали 900 человек. Четыре знамени и три штандарта, захваченные у Ведоля, бросили в шатер к Салтыкову. Воздев на нос очки, старик в нижней сорочке, держа в тазу с водой воспаленные за день ноги, уже писал донесение в конференцию. Впервые за эти годы она получала такой отчет. В нем Салтыков особливо подчеркивал человечность русского рядового воина. Если под Церндорфом прусаки раненых пленных живьем взорвали в землю, то здесь под пальцыгом, многие наши раненые, прусских раненых, На себе из опасности боя выносили. Солдаты наши своим хлебом и водою, в коей сами великую нужду тогда имели, их снабжали. Пальцик — первая в семилетней войне битва русских с пруссаками, когда баталию выиграли не только силой и упорством рядовых. Нет, теперь у армии был командующий. И войска постоянно ощущали его железную волю на себе, чуяли биение его мысли. Безобразно показала себя лишь конница Татлевена. Ведаль легко выбил ее из Цюлихау. Она не завершила разгрома отступающих войск Ведаля после битвы. Фридрих ждал от Ведали курьера с известием, что куски брошены в водор. Спокойно он взломал печати на пакете, и разом мир потемнел в его глазах. Началось бешенство. «Найдите мне самую грязную». и зловонную лужу в Европе, чтобы я мог выполоскать в ней этого ведоля. Я дал ему то, чем сам не обладаю — права римского диктатора. Это выше Бога. Я послал этого негодяя спасти Берлин, а теперь мне надо бросать войну с Дауном, проститься с Богемией и Саксонией, чтобы спасать самому уже и Берлина этого сукиного сына, который оказался полным дураком при Пальцеге. Вечером Он письмом вызвал к армии своего брата Генриха. — Мы давно уже нищи, писал ему король. — У нас все отнято. У нас ничего не осталось, кроме чести. Декату король сказал. — Готовьте реляцию в Берлин о пальцекском сражении, как о сражении, не вполне выигранном нами. Не забудьте упомянуть, что Ведель отступил с большим достоинством. — Каковы проставить потери? — спросил его Декат. Наши потери — 1400 человек. Умножьте эту цифру на 10, и это будут потери русские. 14 тысяч человек. Армия Салтыкова уже открыла дорогу на Берлин. Жалкий цыпленок, как звали за глаза Салтыкова, был рожден для войны. Армия раньше его совсем не знала, зато он всегда знал и любил армию. Петр Семенович понимал солдата. хотя солдат не всегда понимал его. Генерал Аншеф не гнушался есть кашу из общего котла. Среди ночи вставал, чтобы проверить аванпосты. Был несуетлив и хладнокровен. Он не боялся на ходу перестраивать свои планы. Он быстро подчинялся обстановке, чтобы затем подчинить обстановку своей воле. Желая сразу же закрепить победу под пальцигом, пока Ведель не очухался от поражения, Салтыков приказал быстро захватить Франкфурт-на-Одере, и тут к нему прибыл в окружении блестящей свиты австрийский маршал Евгений Лауден. — Каковы ваши цели в эту кампанию? — спросил он Салтыкова. — Берлин, — кратко отвечал генерал-аншеф. — Сначала вы должны помочь нашей армии. — Нет, — отрезал Салтыков. — Вы бы лучше нам помогли. Лауден поднял палец с громадным сапфиром в перстне. «Вы забыли, что против Дауна стоит сам король?» «Вот именно что стоит. Король стоит и смотрит на Дауна, а Даун стоит и смотрит на короля. В гляделки, что ли, играют? Кто смигнет первым?» Лауден категорически потребовал для своих нужд корпус в тридцать тысяч русских солдат. «Вы еще очень скромный маршал», — съязвил Салтыков, — «что кобылу из-под меня не выдергиваете». «Дай я вам тридцать тысяч, тогда мне в лазарет лечь надобно». А зачем вам столько людей? Мы возьмем Франкфурт! гордо посулил Лаудон. И для этого просите от меня тридцать тысяч солдат? Да. Франкфурт уже взяли мои пятьсот человек. Я вам не верю, вспыхнул Лауден. Петр Семенович заложил два пальца в беззубый рот, свистнул. Моментально явился юный адъютант, что-то дожевывая. Звали, батюшка. Ключи сюда, велел генералом шеф. Лаудону были предъявлены ключи от Франкфурта на Одере. «Отправляйте их в Петербург», — наказал Петр Семенович, захлопывая ящик. «А вас, маршал, прошу отобедать со мной». После обеда Лаудон мечтательно сказал, «Теперь же, генерал, когда Франкфурт взят вами, позвольте мне получить с вас миллион таллеров». «А это еще за что?» «За Франкфурт, конечно. Вена уже рассчитала, что с этого города можно содрать два миллиона». Вот и получается, что один миллион вам, а другой — нам. Контрибуции не брали, сударь. А также, — клянчил Лаудон, — нам нужно продовольствие. — Не дам, — ответил Салтыков. — Ныне спешно форсируйте Одер и соединяйтесь своими войсками с моими. Не имею на то приказа от Дауна. — Простите, но какой же приказ вы имеете от Дауна? «Лаудон отчеканил, чтобы ваша армия соединилась с моим корпусом и шла на подмогу Дауну. Тогда Вена берет на себя и снабжение войск ваших». Оба замолчали. Лаудон с интересом рассматривал Салтыкова. Директивами Петербургской конференции генерал-аншеф был подчинен маршалу Дауну, и Лаудону было любопытно, как сейчас поведет себя Салтыков. Исполнит он приказ Петербурга или нет?» Салтыков пальцами снял нагар со свечек, заявил твердо, «Ради соединения с Дауном я отступать не стану. Ежели я Дауну нужен, пусть бросает Силезию и спешит сюда, в центр земель германских, где и решится кровопролитная тяжба народов». «Вена», — заметил на это Лаудон, — «отлично знакома с указами вашей конференции. Вы разве не собираетесь их исполнять?» но я здесь, на месте. Лучше конференции все знаю». Лаудон в смущении потоптался на месте. «Кому нам жаловаться на вас?» «Ну вот конференции и жалуйтесь». Салтыков повидался с генерал-поручиком Румянцевым. «Хотел я, Петруша, тебя на Берлин отправить». До сия экспедиция, кажись, лопнула. «Да он-то ведь не пришел к нам. Прислал своего попрошайку Лаудона. Вот с ним и воюй». — А может, — предложил Румянцев, — пока Фридрих далече, я и успею на Берлин конницы избегать туда и обратно галопом. — Нет, уже поздно. Фридрих силы собирает. Скоро король персонально сюда к нам заявится. Узнав, что Франкфурт взят, австрийцы валом повалили туда в надежде разграбить богатый коммерческий город. Но на Форштадтах уперлись в русские штыки. Дальше ворот их не пускали. На пегой кобыле выехал навстречу союзникам русский генерал Александр Никитич Вальбоа и вынул из ножен ловкую шпагу. Назад! Зарублю любого! Грабить-то мастера, а вот воевать не умеете. Теперь и Даун в отместку Салтыкову нарушил венские директивы. Он не поднял свою армию по тревоге и не пошел к русским навстречу, чтобы совместными усилиями разбить Фридриха одним согласным ударом. Русские остались под стенами Франкфурта, вдали от баз и магазинов, один на один со всей прусской армией. Даун рассудил трезво и подло. Если сейчас Фридрих победит, мы окажемся в большой выгоде. Русские бьются беспощадно, и даже в поражении своем они сумеют нанести Фридриху неслыханные потери. Эти потери для Пруссии будут невосполнимы. Фридрих сразу же ослабеет. И тогда мы... «Умные австрийцы, полностью сохранив свои силы, сокрушим Фридриха до конца. А после войны, как непобежденные, мы сможем смело предъявить миру свои претензии. Русским же, как побежденным, будет не до претензий. И так все ясно. Моя армия с места не стронется более, пока поединок Фридриха с Салтыковым не разрешится ударами мечей». Когда жена Дауна появилась в театре,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 — Конечно, — сказал король, куснув травинку, — вам нелегко дались эти походы, но вы не можете пожаловаться, что вам скучно служить со мной. Сейчас я снова стану вас веселить. Вы уже поняли, надеюсь, от чего я привел вас сюда. В самом деле, — вздохнул он, — мне было бы приятнее сидеть сейчас в Сан-Суси и играть на флейте, но, увы, я здесь, на голой земле, я не ел с утра, я не спал шесть ночей.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 «Я умоляю вас, я приказываю вам, идите прямо на Шпицберг!» И он воскликнул, трижды выкидывая вперед руку. «На Шпицберг! На Шпицберг! На Шпицберг!» «Вот он мне и попался, каналья», — сказал Салтыков. «Ах, глупее! Ну разве ж так это делают? Ведь он застрянет своей конницей на узких дефиле? Отныне начинаем разгром короля. Подсознательно почуяв близость вражей атаки, Аншеф стал сыпать распоряжениями. От его шатра поскакали вагони в дым ординарцы. Вход тронулись резервы. Ретраншемент укрывал перемещение войск от огня. С горы Юденберг, спускаясь с высоты по зеленой, еще не прибитой траве, скученно сошли в низину два свежих русских полка. фронт был перестроен. Аншеф выждал, старики и терпеливы, когда на Мюльберге соберется немцев побольше и велел открыть по высоте ураганный огонь. «Тратьте ядра без скупости, копить сейчас не надо». Горящими яблоками поплыли в небе мартирные бомбы. Фридрих такого еще не видывал, хотя повоевал немало. Русские швыряли снаряды с огнем через головы своих войск, но быстро сообразив, Король бросил свои батальоны на высоту Шпицберга. Над гвалтом голосов, над пушечным громом, на самом пике этого проклятого Шпицберга вдруг выросла неповторимая, вся во вдохновении боя фигура Петра Румянцева. Глаза вытаращены, мундир на генерале рван, а в руке обломок шпаги. «Стой крепко!» — прорычал он. «Ежели кто с места двинется...» Того поймаю и башку оторву. Просаки уже близко. Бегут. Рты их разъяты в вопли. И начался прибой. Волна просаков докатилась до Шпицберга. Скала. Отхлынула и снова пошла вперед. Скала. Еще раз, покрываясь кровью, ударила. Скала. Бросились на Шпицберг всей грудью. Скала. Тогда Фридрих, побледнев, крикнул. «Коня!» — фронтальную атаку на Шпицберг повел сам король. Салтыков подозвал к себе трех ординарцев. «Дворяне», — сказал он им, — «двух наверняка убьют, потому пошлю трех сразу. Один из вас доскакать должен до обширонцев. Явите им волю мою, не отступать». Ни один из трех не доскакал до полка обшеронского. Все пали и седел, разбиты копытами, насмерть изувечены. но славный полк Абшеронский не дрогнул. Трава была там высока, и вся она в крови, в крови, в крови. До пояса абшеронцы выкрасились в кровь, Сидячи на коленях отстреливались, покуда уже не осталось из них никого в живых. Солдатам Абшеронского полка в ознаменование того, что они в битве при Кунерсдорфе стояли в крови по колено, были присвоены по форме чулки красного цвета. При форме в сапогах они носили сапоги из красной кожи. В атаке безуспешной конь был убит под королем. Картечь сразила его адъютантов. Фридрих вернулся из атаки на солдатской кобыле. Вся одежда была иссечена пулями. Фридрих, почти осатанев, погнал свои войска еще раз. Второй раз. Третий. Обратно возвращались уже не люди, А какие-то кровавые ошметки, безглазые, безликие, многие тут же сошли с ума. Шуваловские гаубицы сыпали торжественной игулкой вокруг себя смерть полными горстями. Съели советой, бог и храбрость генералов, российская грудь, твои орудия, Шувалов!» Так писал тогда Ломоносов. И, как всегда, в критические моменты король позвал «Зейдлиц!» Но в ответ услышал совсем неожиданное король мои эскадроны не железные фридрих разбил трубу о дерево в ярости топал ногами крича на зейдлице как на последнего латея я все равно не слышу твоих слов сейчас мне плевать на все слова какие существуют на свете иди в атаку не рассуждая зейдлицу уже подводили боевого коня порыв ветра раздул парусом его белую гусарскую накидку как саван как саван Он вдел уже ногу в стреме, но продолжал огрызаться. — Это безумие, король, бросать на ветер мои славные эскадроны. Безумен тот, кто осмеливается спорить со мною. От нас же кусков не останется, король. Какое мне дело до этого? Вперед! Повинуюсь, мой король. Зейдлиц вскинул свое поджарое тело в мокрое от пота седло. Жестоко надрал уши лошади, разозлив ее перед атакой. Выдернул палаш из ножен. И при свете угарного дня блеснула сизая, как воронье крыло, страшная боевая сталь. Секретарь короля Декад был рядом со своим альбомом. «Что-то надо сказать для истории, но что сказать? Мы будем перебиты!» Вот что сказал Зейдльц. И грозная лавина конницы, лучшей конницы мира, Взлягивая землю, взметая клочья дерный песок, рванулась вперед. Салтыков увидел, как быстро движется через поле, блеск и ярость прусской кавалерии, сказал почти довольный. Вот последний козырь короля. Король продулся в пух и прах. Завтра, видать, с по дворам пойдет. Любой милостыньке рад станется. На перерез прусской кавалерии, клин клином вышибать, вымахала на рысях русская конница. В пыли и ржанье лошадей рассыпался тусклый пересверк полошей и сабель. Желтые облака сгоревшего пороха низко плыли над головами всадников, хрипели и давили друг друга лошадьми, звенящие амуниции эскадроны. Весь покраснев от натужного крика, Салтыков повелел, снимай резерв с Юденберга, гони их на Шпицберг! Наш Шпицберг! Повторяю! С Юденберга наш Шпицберг, Резерв! Приказ был отдан вовремя, ибо прусаки уже карабкались на Шпицберг. Гренадеры подделены штыки русских канониров. Пушки они не могли укатить. Прусаки тут же свинцом их заклепывали. — Ничего, ничего, — говорил аншеф, — потом мы их снова расклепаем. К пяти часам дня... Русская кавалерия, разбегаясь за прудами, еле двигала ноги. Медные керасы были рассечены палашами так, будто русские рубили их топорами. А сам Зейдлиц, плавая в крови от шрапнильных ран, лежал, словно верный пес, возле ног своего короля. Я знал, король, что мы будем перебиты. — Ах, Зейдлиц, Зейдлиц, и ты не справился! — Фридриху хотелось плакать. Он отъехал на коне в сторону, и русское ядро, прилетев издалека, ударило его лошадь прямо в грудь. Жаром и нехорошим духом теплой крови пахнуло в лицо. Король едва успел вырвать ногу из стремени, рухнувший конь чуть не размял его. Это была вторая лошадь, убитая под королем сегодня. — Еще раз наш Шпицберг! — призывал Фридрих. — Мерзавцы, кому я сказал! — наш Шпицберг! Наш Шпицберг! Наш Шпицберг! Капралы дубасили солдат палками. «Вставай, скотина! Король сюда смотрит! Наш Шпицберг!» Началась агония немецкой армии. Войска короля судорожно дергала из стороны в сторону. Драгуны принца Вюртембергского «Хох-хох» прорвались все-таки на Шпицберг. Они пробыли там минуту и сразу полетели вниз, где их быстро прикончили картечью. Король бросил в бой легкую гусарскую конницу «Путкамера». Конец был тот же, и сам Путкамер пропал в атаке безвестно. Фридрих оглянулся назад. Там за его спиной стояли лейбки его личная охрана. Король не сказал им ни слова. Он только вытянул руку, показывая, куда им скакать и где им умирать. Эти лейбки достались под саблю чугуевским казакам. Над полем Кунерсдорфа нависла завывающее как отпевание, «Руби их в песе, Круши в хузары!» Казаки разбили гвардию Фридриха, командиры утащили в плен закусу, а под подсдама затоптан был под копытами. Прусская армия побежала. Шальная пуля попала в короля. Его спас от смерти золотой футляр готовальни, с которой он никогда не расставался. Фридрих произнес фразу «О боги! Неужели для меня не найдется русского ядра?» Далее никаких исторических фраз за ним не сохранилось, по той простой причине, что канцелярия его разбежалась. И тогда поднялся с барабана Салтыков. «Пришло время штыка. Гони их теперь. Гони, гони, гони!» «Иногда удиравшие пытались увлечь за собой и короля Пруссии. «Оставьте меня, — отбивался Фридрих. — Вы, подлецы, бегите и дальше. Но если все побегут...» Я должен погибнуть. Король воткнул свою шпагу в землю, скрестил на груди руки. Он застыл как изваяние, выжидая смерти. А вокруг него, словно щепки в бурное половодье, своем и топотом неслись его войска. Фридрих почти бессмысленно взирал на свой позор и даже не заметил, что пуля сорвала с головы его шляпу. Разбежались все, кто куда. Короля забыли, бросили. Позже всех. Удирал от Куннерсдорфа на хромающей рыси гусарский отряд ротмистра Притвица. Кони мотали гривами, острый пот их был невыносим, по пикейным штанам Притвица стекала кровь. На полном разбеге вдруг замер отряд. Там на холме кто-то стоит. Неужели король? Я ничего не вижу в этом дому, я ослеп. Да вон там, видите, перед ним торчит шпага. Когда гусары подскакали к Фридриху, он даже не глянул на них. Король закостенел в своем отчаянии. Притвецу возиться с ним было некогда, с пиками наперевес за ними уже гнались казаки. Ротмистр схватил короля за пояс, гусары перекинули его в седло, настегнули под ним лошадь. «Король, очнитесь же, наконец!» Фридрих не брался за поводья, и на скаку его мотало в седле, словно тряпичную куклу, вот-вот вылетит на землю. Притвец, обернувшись к отряду, гаркнул. «С нами король, ребята!» А потому на шикелях. Фридрих вдруг вцепился в руку ротмистра. Притвец, я погиб. Я погиб, притвец, навсегда. Выстрелом из пистолета, одним зато удачным, Притвец убил Чугуевского офицера, и гусары оторвались от казачьей погони. И все время бегства Король хватал ротмистра за руки, восклицая жалобно, как ребенок. Притвец, пожалей меня. Притвец, презирай меня. Притвец убей же меня, притвиц! Я не хочу больше жить!» За прудами в тени развесистых буков они спешились, правили амуницию, подтягивали сбитые в скачки седла. Притвиц одним махом осушил фляжку с вином, размазал кровь на штанах, сказал королю, «А сейчас побежим дальше. Баталия проиграна. Ладно. А вот что нас ждет после поражения?» «Это я скажу вам, ваше королевское величество!» Будет уже настоящее дерьмо. По седлам, гусары, с нами король, идем дальше на шпорах, на шантелях. Салтыкову принесли шляпу Фридриха Великого. Старик расправил в пальцах ее мятые поля, хлопнул по колену, выбивая из шляпы перегар порохов и прах многих битв, многих побед короля. — Хоть на стенку вешай, — сказал он шеф, — это почище любых штандартов будет. «Одначе», — присмотрелся он к суконцу, — «так себе шляпка, простенькая. Зато она укрывала уж больно горячую голову, которую мы и остудили сегодня под Кунерсдорфом». Адъютант доложил командующему, что обед давно стынет. «Ну ладно», — огляделся Салтыков. «Баталию я дал, кажись, и конец всему. Митенька, подсоби подняться, ноги что-то не идут. Ослаб я». не пивши, не евши, с утра раннего на ногах, и стоптался весь. «Веди меня к столу». За обедом старик поднял бокал с розовым вином, попросил собрание, чтобы не шумели. Сейчас он говорить станет. «Судари мои, победили мы, и победу нашу поясню. Фридрих нас косой атакой удавить хотел. Весь наш левый фланг он охватил, но сколько ж можно косить? Я его на этом и поймал». Фридрих угодил в петлю, которую для нас уготовил. Нельзя хорошее применять неустанно, ибо хорошее от повторений частых худым становится. Надо новые пути изыскивать. — Ясно, — раздалось за столом. — Наливай, едем дальше. — Стой ехать, — придержал собрание Салтыков. — Я главного еще не высказал. Фридрих имел шанс разбить нас сегодня. — Как? Почему? Когда? — раздались выкрики. «А разве вы не заметили?» — прищурился Салтыков. «И все увидели по этому прищуру, что старик-то хитер. Ему бы, — сказал аншерф, — надо горячку со Шпицбергом не пороть. Бросил бы он свои войска на Юденберг, откуда я резервы-то свои отвел. Вот тогда бы он усадил нас крепко. — Петр Семенович, — спросил его один генерал, — так ежели ты ведал про это... «Так чего же рисковал столь легкомысленно?» «Легкомысленно, сударь, я не рисковал», — вспыхнул старик. «Это Фридрих рисковал легкомысленно, От того и проиграл. Я же рисковал глубокомысленно». Через несколько дней с возгласами «Честь и слава! Виват! Россия!» были брошены к ногам Елизаветы еще 28 знамен армии Фридриха. А шляпу Фридриха? И сейчас можно посмотреть. Она лежит на стенде под стеклом, как реликвия Кунерсдорфа, Ее хранят в музее Суворова в Ленинграде. Чудо Бранденбургского дома. Была ночь. Ах, какая ужасная была ночь. Фридрих рухнул на землю. Гусары развели костер, и король нашел в себе сил написать в Берлин своему брату Вокруг меня все бегут, и я теряю мужество. Я не вижу выхода из положения, и чтобы не солгать, считаю все потерянным. У меня нет средств к спасению. Мне кажется, все погибло. Прощай навсегда. В поле отыскали шалаш, короля уложили на ворохи хрустящие соломы. Фридрих метался, часто вскакивал, громко плача. Как спасти Пруссию? За лучшее, считаю, отречься от престола. Скачите в Берлин, гусары, двору с министрами выехать в Магдебург, богатым купцам забрать капиталы и спасаться. Всю ночь рыдания короля прерывали сон усталых людей. «Берлин можно сдать», — разрешил король среди ночи. «Пошлите гонца, чтобы магистрат приготовил столицу к капитуляции. Эта ночь...» проведенные вблизи деревушки от на Одере, эта ночь приблизила старость. Когда рассвело, спутники Фридриха были поражены переменой в облике короля. Скорбные черты лица, острые и сушенные, будто мумифицированные, Фридрих сохранил уже до конца дней своих, но приобрел он их после Куннерсдорфа. Наступившее утро не внесло успокоения в душу Фридриха, и он был близок к самоубийству. С лютой ненавистью он кричал, «О, если б мои негодяи умели исполнять долг! Теперь я страшусь своих же войск более, нежели неприятеля!» — так отзывался король о своих солдатах. И это тогда, когда русские на его же глазах умирали, целуя свое ружье. Теперь все кончено, И за ночь он утвердился в мнении, что Салтыков уже пирует в подздаме, а в Сан-Суси, где книги и картины, где окна полны света, а залы грезят античной славой, там бушуют сейчас пьяные дикари-калмыки. Король провел рукой по воздуху, как бы зачеркивая все свое прошлое. «Прощай, прощай, прощай!» Вотшер явился какой-то офицер и доложил, что привезли несколько спасенных от русских орудий. — Лжец! — отвечал ему король. — У меня нет артиллерии. Это ты придумал нарочно, чтобы поиздеваться над убитым горем королем. Иногда казалось, что Фридрих на грани сумасшествия. Пока же он горевал, адъютанты его вышли на проселочные дороги, устроили там настоящую облаву. Много солдат рассеялось по лесам и балкам, таилось в кустах, боясь зажечь огонь. Их выгоняли из укрытий, отводили в поле, строили, ругали, били, ранжировали. Днем Фридрих узнал, что удалось собрать десять тысяч человек. И тогда он горько усмехнулся. — Не надо меня веселить, десять тысяч. Это все, что осталось от когда-то великой армии, которая умела потрясать мир. но теперь хоть можно было не бояться за свою жизнь. Короля силком покормили, с уговорами усадили на коня. Он встал во главе остатков своей армии, велел безжалостно сжигать за собой мосты. «Дети мои!» — обратился он к солдатам. «Победить мы уже не в силах, но зато мы способны умереть!» Он заплакал, и армия тронулась за плачущим королем. «Блеск оружия, звон амуниции!» Скрип колес, тряска седла и тарахтение лафетов — все эти приметы похода, столь привычные с юности, незаметно успокоили его. Он облегченно вздохнул, когда узнал, что Берлин не занят русскими. Король сказал, «Вот еще одно чудо древнего Бранденбургского дома. Мои победители ведут себя словно пьяные». Эта новость меняла все. Король отдал приказ, перетащить к нему все пушки и припасы из берлинских арсеналов. Велел ловить по лесам дезертиров, из крепостей изъял все орудия. Он вызвал войска из Померании. «Скоро у меня будет 33 тысячи солдат», — сообщил он в Потсдам, другу детства, Финкенштейну. Татлебен передал ему через Сабатку, что Салтыков ругается с австрийцами, которые тянут его в Силезию прочь от Берлина. — Спасибо, венской кузине, — сказал король. — Кажется, она решила спасти для меня корону. — Верю, эта вражда пойдет и дальше, как ползучий лишай. Надо вовремя отсечь Салтыкова от его магазинов в Познане. Помощником в борьбе нам станет голод русской армии. Скоро победители зашатаются, как тени. Фридрих отныне боя с русскими не принимал. Он маневрировал. Его армия кружила вокруг Берлина, словно палый осенний лист. «Пока русские не уберутся за рубежи», — говорил он генералам, — «наше дело простое — спасать свою шкуру. Как только они уберутся из моих владений, наступит время Дауна подумать о своей шкуре». Что тут удивительного? Так было всегда. Стоит Богу вздремнуть, как черти сразу начинают шутить и кувыркаться. «Если Салтыков Бог, то мы станем чертями и резво спляшем на животе у Дауна». елизавета велела выбить в память о кунерсдорфе особую медаль с надписью победителю над прусаками и медалью этой наградили всех участников сражения салтыкова при дворе всегда считали недалеким робким человеком но торжество европы после кунерсдорфа было таково что нельзя было не отметить главнокомандующего и петр семенович получил патент начин Генерал Фельдмаршала. С чувством перецеловав в печати патента, Салтыков долго потом сидел в раздумьях, унылых и знобящих. Когда же начальник канцелярии Веселицкий спросил о причинах неуместной сейчас печали, Фельдмаршал ему ответил: Вознаградили так, что выше не взлететь. Но я уже стар и по опыту жизни ведаю, а после доброго худого поджидай. Веселицкий тут загогыкал. перья перебирая, подлизнулся. — Да ведь фельдмаршала нелегко залегать, — сказал Гусладу. — Дурак ты, — мудро отвечал ему Салтыков. — Ты, сирота Казанская, как-нибудь между копытами пронырнешь, а меня беспременно с двух сторон залегают, не свои теквенские людишки. Надлежит удивляться, — писал немецкий историк Рецов, — тому великодушию, с каким российский полководец поступил с совершенно разбитую и в бегство обратившуюся армией. Ежели бы Фридриху удалось столь решительно поразить россиян, то никакие уважения не удержали бы его. Он повелел бы коннице своей не спровергнуть русских водор или искрошить в куски саблями. Победители стояли еще вблизи поля битвы, они хоронили павших, чинили повозки и пушки, пили... И гуляли. Очень много было пленных, так много, что их отдали австрийцам, дабы самим с ними не возиться. А 243 прусских артиллериста, как уроженцы Восточной Пруссии, сочли себя уже подданными России и прямо из плена встали у русских орудий. Было очень жарко в августе, тысячи погребенных трупов стали разлагаться и со столь ужасной быстротой, что армии надо было уходить прочь. Салтыков одним махом перебросил войска на левый берег Одера. Первый угар победы прошел, пора было браться за дело. Австрийцы же, ссылаясь на решение своего Говкрикс-рата, снова заманивали Салтыкова в Силезию и в Саксонию. Взять Дрезден у Фридриха. Вот цель их кампании. А наша задача ина будет, говорил Салтыков. Не ради Дрездена война идет. «Надобно в Берлине сесть плотно и оттуда, из самого нутра Фридрихова, продиктовать королю те условия капитуляции, каковы мы пожелаем. Австрияти же более о своих огородах пекутся, где у них репка растет. Но пущай конференция мне башку с плеч снимает, а в Силезию репки рвать не пойду». Своими силами Салтыков не мог совершить успешные занятия Берлина. Армия России потеряла много крови. Припасы ее были расстреляны при Куннерсдорфе. Провиант кончился, казна опустела. «Если сейчас Даун не придет, — рассуждал фельдмаршал, — тогда спрашивается, на что мы столько людей здесь угробили. У нас была цель ясная — Берлин, а в рекруты мы венцем не нанимались, дабы Фридриха Пужая легонько на околицах Европы артикулы разные выкидывать». Наконец к Салтыкову опять прибыл Лаудон. «А мне советчики не нужны», — заявил ему фельдмаршал. Даун не замедлит прийти сюда, — утешил его Лауден. Стали ждать прихода армии Дауна. Одна неделя прошла, вторая, третья. Уже лист в трубку свернулся, поля оголились. И вот через семь недель прибыл Даун, но один без армии, чтобы попировать в шатрах русской ставки. Армию же свою Даун оставил на задворках Европы, оберегая ее от Фридриха как пушинку. За обедом Салтыков убеждал венского главнокомандующего. «Резон войны есть коалиционная победа над Пруссией, а не земельные приобретения для венской императрицы». Подвыпив, старик так и брякнул прямо в лицо высокомерному Дауну. «Не спешите вы курфюршество-то делить. Мои солдаты, два сражения выиграли». «А теперь мы ждем от вас, выиграйте хоть одно!» «Несправедливо, чтобы одна Россия кровью своей умывалась!» Когда Даун отъезжал из лагеря, он сказал о Салтыкове. «Какой грубый дипломат!» Салтыкову это тут же передали. «Дипломат я грубый, верно», — согласился он. «Но зато патриот тонкий». Австрийская императрица Мария Терезия переслала Салтыкову дружественное письмо. «Отвечать надо». — забеспокоился Веселицкий. — Что писать-то ее величеству станем? Салтыков с полной серьезностью посоветовал. — Напиши ей так, мол, дурень Салтыков из письма твоего салат сделал и тем салатом своих голодных солдат кормил. Кончилось тем, что письмо Марии Терезии где-то завалялось, фельдмаршал так и не ответил австрийской императрице. И все время, пока армия Салтыкова двигалась от крепости к крепости, от города к городу, все время неустанно Фридрих шел за нею, как волк за ослабевшей добычей. Русские оглянутся, готовые к бою, и короля как не бывало. Но не вздумай зазеваться, тогда волк накинется и вонзит в добычу свои острые зубы. Фридрих сейчас просто не замечал австрийской армии, хотя она была намного мощнее русской. Дауна король всегда презирал, а Салтыков заставил короля уважать и себя, и свою армию. В конце сентября войска Фридриха вошли в Саганское княжество, и здесь король стал ликовать. «Виктория», — объявил он, — «главные силы моих противников расчленены мною через Саган, а хитрый Салтыков — «Попадает под удар сбоку. В моей власти нанести ему этот удар». Русская армия уже сильно голодала. Обозы, поспешавшие из Познани, разбивались отрядами прусских гусар. Лауден решил покинуть армию Салтыкова, отойти к войскам Дауна. «Уходите», — отвечал Салтыков. «У меня лишнего хлеба нет. Фридрих в это время разработал отличный план разгрома русской армии на ее переправе через Одер. Сюрприз». Так назвал он эту операцию. Но опытный полководец остался в дураках. Армия Салтыкова уже была на другом берегу, и жарко догорали мосты, еще вчера наведенные русскими саперами. Возле крепости Глагау противники разбили свои лагеря друг против друга. «Пусть сунется», — сказал Салтыков, явно озлобленный. Напоследке, прежде чем дверью хлопнуть, я короля выть заставлю». Дерзость московитов выводила Фридриха из себя, но он боялся сунуться на русских. А между тем Даун не прислал русским обещанного провианта. Вместо обозов прислал советника. «Итак», — спросил Салтыков у этого советника, — «что вы посоветуете есть мне сегодня, и что дать на обед солдатам?» «Даун предлагает вам начать реквизиции у населения». «Реквизиция — это тот же грабеж». только мудрено назван», — отвечал Салтыков. «Грабеж разлагает армию. Один раз солдат берет у жителя по приказу то, что нужно ему солдату, а второй раз берет без приказа то, что самому жителю нужно. Тогда подождите, императрица пришлет вам денег из Вены», — на что Салтыков ответил словами историческими. «Благодарю». «Вот ты езжай от меня в Вену, И там передай своей императрице, что мои солдаты денег не едят. Да, он стал подстрекать венский кабинет, чтобы он нажал на эстергази, а эстергази пусть нажмет на конференцию, надо убрать Салтыкова. А над армией снова поставить фермера. Конференция издалека всей властью своей обрушилась на фельдмаршала. Его обвинили в том, что он озлобил Вену против России, что он зазнался настолько, что даже не ответил на письмо венской императрицы, Грызня же с Веной косвенным путем ухудшила отношение России с Турцией. Петр Семенович только ахал, руками разводя. Вот тяна. Я уже и перед турками виноват. Салтыков понимал, что весь этот поход был построен им лишь на риске. Он рисковал часто. Еще при Кунерсдорфе поставил на карту свою честь. Больше рисковать нельзя, можно свернуть шею. Теперь, против его отрядов двадцать тысяч человек, оборванных, голодных и усталых, вырастал Фридрих, сверкая новым оружием, и грозился силой в семьдесят тысяч штыков. Салтыков велел звать Военный совет и объявил людей понапрасну губить, только славу России омрачать. Никогда завистником не был, а ныне стал. Королю прусскому, вот кому завидую. Он все на месте решает, и от Берлина вздрючек ему не бывает. Он независим от мнений чужеродных. А меня, как собаку худую, раздергали то вена, то наши мудрецы. Когда Кунерсдорф грянул, да, он был в девяти милях от нас. Гаддик с кавалерией в семи милях был. Помогли они нам? Нет. Вот, Лаудона прислали. Из девяти полков его только двое в бою были. Остальные на Гороховом поле как легли, так и не встали, покеда от Гороха одна ботва не осталась. Господа высокие, друзья мои, после наших викторий под Цюлихау, при Пальциге и Конерсдорфе мы, русские, не желаем быть от бездельников союзных унижены. Не хочет Вена воевать честно, не надо». Мы же, русские, за них кровь проливать не станем. Идем на зимние квартиры. И русские стали уходить из Бранденбурга. Все блестящие плоды компании 1759 года оставались погребены. Виною тому косность, зависть и прямое предательство Вены. Французские историки объясняют все одним неисцелимой трусостью австрийцев. Вслед уходящему Салтыкову Фридрих сказал, талантливый был бродяга. Он меня просто замучил. Но теперь я могу хоть выспаться и подуть в свою любимую флейту. Отработав на флейте сложный пассаж, король повеселел. Пока я тут возился с русскими, этот обморочный даун здорово зазнался. Я думаю, пришло время проучить его. Перед походом Фридрих обратился к своим генералам. Я обещал веселье под Кунерсдорфом, но весело нам тогда не стало. Зато сейчас, друзья мои, плакать будет кто угодно, только не мы. Надо отнять украденную у нас. Действительно, пока армия Салтыкова билась насмерть, да, он под шумок захватывал города и крепости на рубежах Австрии, благо королю было тогда не до него. Плохо стало Дауну, когда пришел король отнимать то, что у него стащили за время его отсутствия. Победы Фридриха прокатились быстрой чередой. Его войска заняли Виттенберг, разбили австрийцев при Торгау. Даун был поражен королем при Крёгисе. Прусаки проникли в Богемию, разграбили там города, собрали с них чудовищные контрибуции, вывезли все запасы провианта. Кончилось избиение младенцев тем, что Даун со своей армией засел в лагере Пирна, как раз на той легендарной горе, куда в самом начале войны Фридрих загнал саксонского короля Августа с его знаменитым на всю Европу бриллиантом зеленого цвета. Именно тут, на этой горе, Фридрих и оставил Дауна сидеть до весны. Мало того, король еще мстительно заметил, когда Даун обложит своим пометом эту горушку, Он будет в поисках чистого места спускаться все ниже и ниже. Последний раз в своей подлой жизни он будет гадить уже в наших объятиях». Король был груб, но это по привычке. С молоду, унаследованной им от батюшки Кайзер Зольдата. Не теряя времени даром, Фридрих действовал решительно. Из всей армии он имел под своей командой только 24 тысячи человек. Этого было мало. «Мы здорово пообносились». Теперь задумаемся о дураках. Если считать за истину, что в мире на одного умника приходится по сотне идиотов, то, смею вас заверить, скоро у нас будет большая армия. Деньги же, которые я истрачу на дураков, никогда не пропадут. А мои казармы в Потсдаме так устроены, что брось туда хоть котенка, и котенок скоро замарширует. Фридрих задумал авантюру позорную и бесцеремонную, как всегда. Верховным командующим этой авантюры он поставил полковника Калиньона, которого все знали как большого жулика. — Мой друг, — сказал ему король, — когда тебя нет рядом со мной, мне хочется тебя повесить. Но стоит тебе появиться, как я начинаю любить тебя. Будь же другом, выручи своего короля, ты это уже не раз делал. — Сколько дадите денег? — прямо и честно спросил Калиньон. — Сколько я тебе дам денег? Об этом никто. не узнает. Город Магдебург вскоре объявил свободную запись желающих в прусскую армию. По законам Пруссии каждый башмачник должен оставаться при своей колодке. Рожденный от башмачника сам становился башмачником, как и сыновья его. От колодки могла спасти прусака лишь воинская служба. При записи в Магдебурге платили немало, только запишись. Добрые немецкие сердца не устояли перед звоном талеров. Студент бросал лекцию, ремесленник откладывал молоток, пивовар отпихивал бочку, все шагали в Магдебург. Хотя прусский солдат и бывал бит палкой, но население Пруссии было приучено к мысли, что идеал человека — это солдат. Полковник Калиньон был человек с размахом, и по всем землям германских княжеств Скоро разбрелись веселые, говорливые люди. Они были хорошо одеты, кошельки их звенели, они обнимали красивых молодых женщин. Когда же их спрашивали, кто они такие, откуда весь этот блеск их чудесной жизни, они скромно отвечали. «А чего нам не жить? Мы солдаты прусской непобедимой армии. У нас так. Послужил королю, теперь гуляй. За столами трактиров, в корчмах, на перекрестках дорог Европы». За зеленым сукном и горных домов случались такие разговоры. «Кстати, патент полковника прусской службы не угодно ли? Всего за 200 Фридрихсдорф, могу и чин капитана, за 150». Играли они широко, жили еще шире. Вино текло рекой, гремели пыльные юбки женщин, жесткие от крахмала, словно кровельная жесть. Во какие солдаты у Фридриха! Во как они живут! Чиновники и купцы кидались на патенты, будто куры на крупу. За чином офицера им уже виделось дворянство, собственный фольварк и скотный двор, а в руке добрая кружка пива. Они платили. Они щедро платили за продаваемые патенты. И потом всех этих дураков собрали в том же Магдебурге. Для начала построили паранжиру, Из окон казарм глядели на них новобранцы. «Эй!» — кричали они. «Сколько вам заплатили?» Гордые полковники и капитаны оскорблялись этим. «Нам не платили, наоборот, мы сами платили. Ворота казарм закрылись уже навсегда, а точнее на всю жизнь, если кто выживет. На спину этим полковникам и капитанам капралы стали вешать солдатские ранцы. Кто смел сопротивляться, Того жестоко молотили фухтелями. «Я не солдат, за что бьете? Я купил себе чин полковника. Зато и бьем, что ты дурак. Где это видано, чтобы чины покупались. Послужи королю, и ты станешь полковником. Клянусь Всевышним, вот и патент. Не бейте меня. Где здесь начальство? Я должен все объяснить. У меня жена, дети. Забудь про них», — отвечал капрал с палкой, — «начальство». Так-то вот, через жестокий обман, Фридрих собрал для себя новую армию. Полковник Калиньон навербовал ему шестьдесят тысяч человек. Вдумайся в это, читатель, ведь это не просто пять цифр, поставленных рядом, это шестьдесят тысяч уничтоженных людских судеб. Встань хоть на минуту во дворе прусской казармы, которая не лучше тюрьмы, ощути на спине тяжесть ранца, пусть тебя ожгут фухтелем,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 Продолжайте любить свою жену, она ей-ей стоит любви гораздо больше ранинбаумской злой распутницы. Поздним вечером Да и он, скучая, расставил шахматы, и маркиз Лапеталь подсел к нему. Тонкими пальцами кавалер двигал изящную королеву, стремительно приводя лапеталя к поражению. Я хотел бы, маркиз, стать искренним перед разлукой с вами, признался он. Быть на побегушках у выскочки бритали я не желаю. Догадываюсь, ответил ему лепиталь. Так и быть, пока Пуасонье не уехал, поговорю с ним, чтобы он выписал вам диплом на болезнь ваших глаз. Елизавета дала до Иону прощальную аудиенцию. Печально журчали за окнами фонтаны Петергофа, серое море лежало за парком. Над голубятнями парили птицы. Петербург едва угадывался вдали, пахло водой и абрикосами.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 К Деиону подошел грустный Иван Иванович Шувалов. «Государыня наши плоха. Зря, зря вы, кавалер, отказались от русской службы. Мы бы сжились. Подумайте, еще не поздно». Благодаря маститову Пуассонье за медицинский диплом Деион спросил медика о здоровье русской императрицы.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 Сведения о русских планах текли к нему от Тотлебена, только бы этот номер, единица, двойка, восьмерка, четверка, не проворовался. Салтыков по прибытии в своем кармии разругал фермера. По что конница Тотлебена гуляет где и угодно? И никогда Тотлебена не видать там, где ему быть надобно, по диспозиции. А мне, запорожцев, не надобно. Взять Тотлебена в шоры. Впервые тогда обратили внимание на то, что доклады Татлебина лживы. Он доносит о прусаках, когда их нет, пишет, что прусаки ушли, туда идут русские и вырубаются подчастую прусаками. Подтяните Татлебина ближе к моей ставке, указал Салтыков. Мне надоели его гулянки от города к городу. Самая жалкая из компаний оказалась и самой бесчеловечной. Немец зверствовал над немцем же.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 посмеивался Фридрих. «Конечно, он сейчас станет ожидать подхода его корпуса, но, увы, я должен Салтыкова крайне огорчить. Лаудана он больше никогда не увидит». И далее, за невозможностью высечь господина, король безбожно и безжалостно высек его лакея. Это сечение было проведено возле города Лигницы. Даун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 Циттон, куря трубку, просидел на барабане, слушая тишину. Из соседней деревни доносился иногда бой церковных часов. Циттону хотелось в деревню попить молока, зарыться в сено. Отогрев. Кожа барабана противно скрипела под ним. Было еще совсем темно, когда он растолкал короля. Лауден проснулся. Вставай и ты, король. В шести часам утра от армии Лаудена остались только рожки до да ножки.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 Может, я и вправду недалек, другой бы дальше моего ушел. В командующих же хочу видеть после себя Петра Александровича Румянцева. Молод, храбр, настырен, деловит, не присмыкающий, не зазнаист, не подкупен и патриот дивный. Прощайте, люди русские, не поминайте меня лихом. Петербург, его двор и окружение императрицы —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 22 сентября 1760 года в замке Шарлоттенбурга сидели два генерала, уже побитых, Ганс фон Левальд и Зейдлиц. Берлин засыпал, в окнах гасли огни, беседу Левальда и Зейдлица прервал топот кованых ботфортов. К ним явился растерянный берлинский комендант фон Рохов. «Вы так мирно сидите тут!»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 Не дождавшись подхода корпуса Чернышова, рассчитывая, что в панике жителей удобнее прорваться в город. Но во главе гарнизона стали опытные вояки Зейдлиц с фон Левальдом. Они дали Татлебану тумака, и он отлетел от ворот. Однако Татлебан был чистолюбец упрямый, теперь он обдумывал, как ему поступить, когда войска Чернышова придут. Далее поведение Татлебана будет складываться из коварства.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 Но сумел выклинчить у Чернышева девять тысяч человек. Себя усилил, а соперника ослабил. Затем Татлебен стал выискивать в обстановке момент, а в Берлине лазейку. Честного боя с открытым забралом он не признавал. Чернышов же верхом вымахал под самые стены Берлина. — Эй, немцы, по чести говорю вам, открывай ворота! На что ему ответили с пушечных верков.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 Из этого видно, что даже в полевой тактике можно быть интриганом и карьеристом. Далее лебен по секрету ото всех, послал в Берлин Трубача с письмом в прусский военный совет. Татлебен передал совету план штурма Берлина, разработанный Чернышовым, и предложил немцам задуматься над своей судьбой. Трубач объявил, «Благородный генерал Татлебен скорбит душою за вас. Если будет штурм, Берлин подвержен станет».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 «Подарок вашим войскам», — объяснил он, подмигивая. Тотлебен сыпал деньги в свои сундуки, и контрибуции сразу были снижены до полутора миллионов. Немцы выдали только одну треть суммы, а на миллион таллеров подсунули вексель. «За нами не пропадет», — посулил Гацковский. «С этим векселем вы можете прийти к нам и через сто лет свое получите». Австрийский генерал Ласси нагрянул в дом Тотлебена. «Мой нежный друг». Благородство всегда отличало воина от купца, напомнил он Татлебину о своей доле. Татлебин сильно страдая, отсыпал ему пятьдесят тысяч таллеров, и храбрый Ласси чуть не загрыз его тут же. Он писал в Вену, что с русскими скаридами нельзя иметь никаких дел, ибо этим варварам недоступно понимание рыцарских принципов. Скандал из-за денег стал широко известен. Историки Австрии кормились на нем не одно столетие, грязью обливая армию России. Но какое отношение к русской армии мог иметь фонд от Лебен, уроженец Тюрингии, помещик Померании, коммергер Саксонии, титул графа, получивший, кстати, от самой же Вены, и шпион Фридриха под номером единица двойка восьмерка четверка. Конференция в Петербурге распорядилась обезвредить военные мануфактуры в Берлине, и войска взялись за дело. Пушечные, литейные и оружейные цеха были уничтожены. «Поли, робяты, лагерхаус теперича!» — велел Чернышов. «Хватит им сукно для армии Фридриха валять! Пущай они без мундиров в одних подштаниках повоюют с нами!» Гацковский, этот идейный банкир на службе Фридриха, среди ночи разбудил Татлевина. Генерал трогательно взывал Гацковский. «Королевские фабрики сукна только называются королевскими, но ведает имени король». Доходы же, сукновален, идут на воспитание несчастных сироток в приютах здама. Усмирите, варвара Чернышова. Судьба мифических сироток из здама растрогала жулика. — Засвидетельствуйте это письменно, — сказал Татлевин Горсковскому, — и клянитесь, что это именно так. Подняли из постели духовника, появилась Библия, и рука миллионера бестрепетно легла на переплеты свинячей кожи. «Клянусь, что сукнавальни работают на сироток», — не моргнув, соврал Гацковский, и сукновальни были спасены для Фридриха. Чернышов уже разослал своих казаков вдоль Шпрее, и шесть речных мельниц, делавших порок для армии Пруссии, казаки рванули под самые небеса. Шесть раз прогремели стекла в берлинских домах. Русские не шутили. Чернышов теребил Татлебина. «А где арсенал?» «Мы не баловаться сюда залезли». «Зачем вы взорвали пороховые мельницы?» — ответил ему Татлевин. «Благодаря вам берлинцы стали терпеть голод». На что Чернышов хорошо ему сказал. «Впервые слышу, что берлинцы кормятся только порохом». Фридрих уже мчался из Силезии на помощь столице, а впереди него неслись курьеры. «Арсенал! Арсенал! Арсенал! Во что бы то ни стало спасти Арсенал!» Эта история с Арсеналом Берлина до сих пор так и не выяснена до конца. Татлебин понимал, Фридрих не простит ему, если он взорвет здание арсенала, этот образец берлинской архитектуры, которым король так гордился. Татлебин все-таки согласился взрывать арсенал. Но шатнулись от взрыва дома и деревья. Русская пороховая команда погибла целиком. Причины взрыва, ослепившего Берлин, нам неизвестны. Но зато не стало у русских и пороха, чтобы взорвать здание арсенала. Тогда ломай его, — распорядился Чернышов. Арсенал подожгли, машины сквырнули в реку, оружие из складов побросали вслед за машинами. Разворотили монетный двор, перепутали ременные сбруи колес. Запасы соли для армии Фридриха лопатами сгребли с набережной прямо в Шпрее. Австрийцы разместились не в окрестных казармах, как русские, а там, где жратвы до да вина побольше, в центре столицы. Ласси высмеял русские порядки, и над Берлином раздалась другая команда, уже по-немецки. Парни, начинаем мстить прусакам за нашу селезию. Госпитали и богодельни первыми изведали карающую руку Господню. Шарлоттенбург еще не ведал, что немец может быть врагом немецкой же культуры. Австрийцы сложили костры из мебели, разбили фарфор, штыками взломали драгоценные инкрустации. Резные панели стен и дверей изрубили в щепки, а картины великих мастеров прошлого изрезали ножами в лохмотья. Старинные органы, голоса которых слышны были на всю Европу, они просто уничтожили. В церкви же Требенской австрийцы вскрыли усыпальницы, тела выбросили из гробов, отсекали покойникам пальцы с обручальными кольцами. краты и гусары Марии и Терезии теперь Набрались храбрости. «Открывай!» — ломятся они ночью в двери. Хозяина жена падают под ударами сабель, кричат дети. Дальше терпеть было нельзя. Первое столкновение с имперцами произошло возле подздамских конюшен короля, которые охранялись русскими часовыми. Сбив караулы, австрийцы вспарывали животы лошадям, рубили в куски королевские кареты. Зачем? Вчерашние мужики, солдаты России, не видели смысла в этом безмозглом уничтожении всего и вся. «Будем стрелять!» — вскинулись ружья. «Попробуй только!» — хохотали австрийцы. «Залп!» — и он покрыл этот хохот. На третий день капитуляции Берлина австрийцы раздевали горожан прямо на улицах. Женщины таились от них по подвалам. Четко печатая шаг, секурсировали русские патрули. Вот опять звон стекол, плач истошные вопли. «Скуси патрон! Вздуй! Полку прикрой! Пали!» И на мостовых Берлина пролилась кровь. Петербург не испугался Вены. Русские стали расстреливать своих союзников, как худых собак. Ласси понял, что шутки с грабежом плохи, но его спасло приближение армии Фридриха. Весть о занятии Берлина русскими поразила Фридриха в самое сердце глубоко, Язвяще, почти смертельно. Он признался. Отныне я похожу на тело, у которого ежедневно ампутируют по больному члену. Еще один взмах ножа, и все кончено. Однако никакое красноречие политиков не убедит меня принять позор капитуляции. Лучше я погибну под развалинами Пруссии. Он был вынужден бросить войну с Дауном, чтобы поспешить на выручку столицы. Армия короля двигалась на Бранденбург стремительно, как раскаленный метеор, и ничто его не удерживало. «Я клянусь», — говорил король, качаясь в коляске, — «я клянусь всеми силами ада, что Чернышов жестоко будет наказан мною за свою дерзость». От отлебени король, конечно же, не упоминал. Всю силу мести своей, весь опыт полководца, жестокость монарха, который вот-вот лишится короны, Все эти силы ада Фридрих размашисто швырнул вперед, чтобы размазжить маленький корпус Чернышова, осмелившийся вступить в его столицу. Но Чернышов, вовремя оставив Берлин, за три дня форсированного марша уже дошагал до Франкфурта. Прослышав об этом, король пощелкал пальцами. — Все ясно. Могу предсказать заранее. Даун, пока я летел на Берлин, уже занял Саксонию. Просто удивительно, как этот человек смело хозяйничает, когда хозяин в доме отсутствует. Поворотив от Берлина обратно на Саксонию, Фридрих велел прислать ему подробный перечень разрушений и потерь столицы. Особенно он переживал уничтожение австрийцами драгоценной коллекции антиков. Она досталась ему от кардинала Поленьяка. король годами лелеял и улучшал ее. Теперь красота древнего мира валялась в осколках, разбитая прикладами Кратов. И последовало вдруг неожиданное признание короля. «Спасибо русским», — сказал Фридрих, — «именно они спасли Берлин от ужасов, которыми австрийцы угрожали моей столице». Король выразился именно так, что и зафиксировано свидетелями, и это признание очень важно для нас, русских. Но сказав «спасибо русским», Фридрих тут же позвал к себе друга детства, финка фон Финкенштейна. сочиника дружище», — велел ему король, — Хороший обстоятельный мемуар о злодействах русских в моей столице, что и было исполнено, и спасибо короля услышал его секретарь, а памфлет распространился на весь мир. Но вот мнение свидетеля беспристрастного Леонарда Эйлера, который одинаково хорошо относился и к России, и к королю Пруссии. «У нас здесь было посещение, — писал Эйлер, — которое в других обстоятельствах было бы чрезвычайно приятно». Впрочем, я всегда желал, что если бы когда-либо суждено было Берлину быть занятым иностранными войсками, то пускай это были бы русские. Вольтер был восхищен стойкостью и дисциплиной в российских войсках. Ваши войска в Берлине, сообщал он русским друзьям, производят более благоприятные впечатления, чем все оперы «Метастазио». Европа теперь не сомневалась, что русская армия способна творить чудеса. При занятии Берлина русские потеряли 100 человек, прусаки — более 8 тысяч. Сопоставление удивительное. Но главное сделано. Мы побывали в Берлине, а ключи от Берлина были торжественно переданы в Казанский собор Петербурга на вечное там хранение. В исторически близкое нам время, в суровую годину Великой Отечественной войны, Гитлер настойчиво рвался к Ленинграду, где лежали ключи от его столицы. Но эти ключи оказались недосягаемы для германцев. Ключи от Берлина и поныне в наших руках. Мы получили их от предков наших на вечное хранение. Мрачные торжества. Существует банальное выражение «его душа пылала ненавистью». Этот избитый литературный штамп я решил применить к Фридриху.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 обрадовался король, вставая. Он вышел из церкви, ему подвели коня, неторопливо Фридрих выехал из деревни на встречу своему войску, скорченному от холода и ран, от боли и позора. Конь короля оступал среди живых, словно через мертвецов, копыта мягко погружались в теплую залу костра. Фридрих ехал молча, печальный, и вдруг в испуге остановился издалека,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 Потом метнул на мартиза острый взгляд и вдруг истерично взвизгнул. «Чудо произойдет, когда подохнет старая русская жаба! Я изнемок в ожидании ее смерти!» Канун всего Известие о близости мира Едва ли достигла ушей до иона, когда он гнал свою лошадь по кассельским рытвинам, а за ним мчались пять свирепых прусаков. «Скорее, ну же!» И снова шпорил бока коню, с лошадиных губ отлетали назад, как кружево белые лоскутья пены. Кавалеристы настигли его. полошив, скинулись над ним, и тогда он выстрелил наугад из-под локтя. «Женщина!» — вскрикнул один прусак, и, развернув лошадей, — Немцы поскакали обратно, но они все же успели рубануть его палашами выше и ниже локтя. Да и он потрогал голову, и здесь кровь. Опытная лошадь домчала его до лагеря, и шевалье выпал из седла на траву как раз напротив палатки графа Брольги. Так началась военная служба бывшего дипломата, а ныне капитана Драгунского полка. Людовик отправил до Иона на войну в адъютанты их графу Брольи. Их было два брата Брольи — маршал Виктор и Шарль, бывший посол в Варшаве. Шарль Брольи теперь заведовал секретом короля, он исполнял обязанности принца Конти. Оба брата жили в одной палатке, и жезл маршала одного хранился возле шифров другого. Таким образом, Король посылал Де Иона не только на поле брани. Недреманное око Терсье и здесь берег своего агента. Однажды Деион разговорился с начальником швейцарской гвардии Рудольфом Дю Костелло. «Знаете, — сказал задумчиво, — я в Петербурге немало и бронил русских перед королем, но то ужасное положение, в котором я застал нашу армию, вдруг расцветило русский героизм розами». Начальник гвардии, весь в латах и бронзе, опустил на плечо кавалера тяжкую длань в боевой железной перчатке. Поле битв в Франции напоминает мне Версаль, а маршалы — придворные. Но никто не думает о лошадях-солдатах, которые везут ужасный груз этой войны. Пока Дейон оправлялся от ран, в его батальоне был выбит целый ряд драгун. — Что с ними? — спросил он. — Убили? — Нет. Они бежали. был ответ. Летом 1761 года маршал Субис сомкнул свою рейнскую армию с корпусом графа Виктора Брюльи. На берегах величественного рейна пахло мертвечиной, пожарищами и глициниями. «Нас ждет позор», — сказал Брольи. «Меч Франции в руках беспутной женщины. Дезертиров вешали, секли, топили, травили собаками». Но ряды гигантских легионов Субиза рядели на глазах. Теплым июльским днем началось движение прусской армии под жезлом Фердинанда Брауншвейгского. Маршал Брольи скатал карту. «И без карт видно, что мы будем разбиты без славы. Вперед же во славу Франции!» Хромающая лошадь едва вынесла до Иона с поля битвы. «Помощи!» — призывал Брульи. Скачите за ней к Субизу. На этот призыв маршал Субиз ответил Если брульи не стоится на месте, пусть удирает дальше. Да и он вернулся в побоище и до конца изведал всю горечь поражения. Разбив маршала Брульи, прусские войска развернулись и прямым ходом пошли на армию Субиза. Растрепанный гонец явился в палатку графа Виктора Брульи. Субиз умоляет вас о помощи. Ах, теперь он меня умоляет. Так передайте, я не двинусь с места, даже если Субиза будут сажать на кол вот здесь, перед моими шатрами. Я его тоже умолял. Он разве помог мне? Это глупейшее поражение французской армии вошло в историю под названием Велингаузен. Спрашивается, кто виноват? Лошади, съязвил он, вдруг вспомнив о фермере. Рапорты маршалов путались в подвязках мадам Помпадур. Мушками, снятыми со своего лица, прекрасная маркиза отмечала на картах маршруты армий. Офицеры Франции разделились на два резко враждебных лагеря — за Субиза и за Брольи. Да и он частенько удалялся по утрам за гряду холмов, и там, за холмами, он убивал и калечил сторонников Субиза в поединках. После каждой победы он говорил — Конечно, если вы раньше не хотели слушать о подлости Субиза, то теперь вам и вовсе не понять меня. Рука его окрепла в поединках, и слава шпаги да иона гремела теперь на всю Францию. Ни одного поражения, только победы. Но каким раем казалось ему отсюда, из лагеря Брольи, службы в Петербурге? И эти два окна с видом на Неву, и треск поленью в печи, и разговоры с умными людьми до рассвета. 10 августа 1761 года Брольи поручил Деиону доставить через Везер 100 тысяч оружейных зарядов в ящиках. Деион ответил, вот это здорово. Я теперь, словно извозчик, должен таскать и ящики. Граф герши, ваш родственник, и он нуждается в зарядах. Лошади рушили фургоны в воду. В течение везера неслой кружило их. Как назло прусаки открыли огонь, и река покрылась взметами от ядер. Стучали пули, мокрый до нитки потеряв в реке сережку из уха, да и он ввалился в палатку графа герши, наполненную звучным тиканьем множества часов. Граф, сто тысяч зарядов, как вы и просили у брольи. Молодчага, ответил родственник. Дайте я посмотрю на вас. Вы хороши. Теперь, Шарло, везите заряды дальше. — По ретраншементам пусть развозят ящики ваши офицеры. — А мои офицеры не извозчики, — ответил ему Герши. — Прежде вы полистайте геральдические альманахи, а потом уже вряд ли сунетесь к ним со своими ящиками. — Мне плевать на их знатные гербы, — обозлился Деион. — Я свалю все заряды обратно в Везер, а имена ваших сиятельных маркизов шпишут на скрижалях позорных памятников. Граф Герши поднялся. «Ты неплохо машешь шпагой. А каково тебе палки?» И тростью на правах старшего сородича он огрел кавалера, но тут же был сражен оплеухой. «Извините», — сказал графу он, — «но этим дело не кончится, и ваши часики пойдут с молотка. Это я вам обещаю». Так началась вражда с графом Герши, которая вскоре окончательно запутает судьбу нашего кавалера. А пока что Де Йон служил, командуя драгунами. Его покровители, графы Брольи, подверглись опале, но эта опала Де Иона почти не коснулась. Он поспешил в Париж, и Терсье был по-прежнему с ним любезен. «Чего вы и желали бы теперь?» — спросил он Де Йона. Ну, «Если суждено зимовать, так лучше зимовать в России». Терсье задумчиво сказал, «Бретель там сильно мерзнет». А жена его допустила оплошность, не поцеловав руки великой княгини Екатерины, и был страшный скандал, который имел отзвуки даже в Мадриде. «На всякий случай», — рассеянно пообещал Терсье, — «будьте готовы. Ехать в Петербург? Какое счастье!» Терсье сидел перед ним весь в черном, похожий на священника. Лицо главного шпиона короля было почти бесстрастным. «Не стану скрывать от вас». Вы замените бретеля, вы станете послом в России. Вас ждет блестящее будущее, шевалье, если вы, если... А, впрочем, вступайте. Можете доставать шубы из сундуков. Можете делать долги на дорогу. Король их оплатит. В декабре 1761 года, опираясь на костыль, Пит старший покинул парламент. Фридрих с уходом своего могучего покровителя разом лишался британских субсидий. «Еще один шаг русских», — писал король в эти дни, — «и мы погибли». В отчаянии он бросился в союз с татарами. Крымский хан прислал посла в Берлин. Крымцы и нагайцы должны были напасть на Россию с юга. Среди всеобщего смятения кабинетов Европы Россия, единственная, твердо и энергично продолжала идти к полной победе. В этом году Европа впервые обратила внимание на Румянцева. У России появился молодой талантливый полководец, и ему стали пророчить громкую славу в будущем. Бутурлин со своей армией так и проболовался все лето с австрийцами, а корпус Румянцева отвоевывал Померанию, героически геройски сражался под Кольбергом. И флот, и армия снова были вместе, сообща они, открыли эту войну. сообщания они ее закрывали. Теперь Румянцев готовил поход своей армии на Берлин со стороны моря. Не для набега, для утверждения в Берлине полной капитуляции. Фридрих, как опытный стратег, отлично понял это. Пришло время небывалого упадка духа. Запасшись ядом, король заперся от людей, и целых два месяца его, словно змею из норы, нельзя было выманить наружу. Пруссия обескровила, Разруха и голод царствовали в ее городах и селениях. Дезертиры толпами шли к русским, прося о подданстве. Румянцев в эти дни изнемогал от наплыва солдат Фридриха, у которых были отрезаны носы и уши, уже наказанные за побег, они бежали вторично. Совсем неожиданно король покинул свое заточение. — У меня болят даже волосы, — признался он. — а душе своей я молчу. Кажется, я исчерпал кладезь своего вдохновения. Фортуна опять стала женщиной, капризной и подлой. И так решено. Ради спасения остатков Великого Королевства я передаю престол племяннику своему, принцу Фридриху Вильгельму Гогенцоллерну. Он даже не упомянул о чуде, которое должно спасти Пруссию от полной гибели. Но это чудо действительно произошло. И вот, В последний раз вскинули гайдуки Паланкин, понесли Елизавету Петровну в театр. Распухшей тушей лежала на носилках императрица, оглушенная крепкими ликерами, а рядом в припрыжку скакал курносый и резвый мальчик в кудряшках, внучек ее Павел, сын Екатерины и племянника Петра. Все дипломаты, аккредитованные тогда в Петербурге, были чрезвычайно взволнованы поразившей всех нежностью императрицы к этому ребенку. В сердце умирающей женщины уже созрело роковое решение — Петру Третьему не бывать. Бывать на престоле — Павлу Первому. Так, отбрасывая прочь законы престольные, дабы уберечь честь России, Елизавета хотела восстановить на престоле России внука, под регенством опытных царедворцев Шуваловых. Теперь Паланкин плыл по воздуху. Мальчик держал в своих маленьких ручонках горячечную и влажную длань царственной бабки. Публики в театре не было, и Елизавета велела, — пустите солдат. Чего же актерам пустому залу играть? В придворный театр были запущены солдаты с улицы. Посадив на колени внука, Елизавета досмотрела до конца свой последний спектакль, потом она встала и низко в пояс поклонилась солдатам. Это был ее последний политический жест. Дощерь Петрова отблагодарила поклоном солдат, принесших России славные победы. «Прощайте, люди добрые», — сказала она, горько плача. Заглушая вином тоску скорой смерти, говорила она близким, «Одним мучусь, урод мой племянник». все разворует и опозорит. И будет он ненавидеть все, что я любила, и будет любить, что я ненавижу. Подпустить его к престолу нельзя. Был день торжественный. Россия салютовала войскам Румянцева, взявшим неприступную крепость Кольберга. Профессора-академики слагали в честь российского Марса возвышенные оды. В этот день смерть придвинулась к Елизавете. Она стала просить, «Канцлера, сюда! Последнюю волю явить желаю!» Елизавета умирала в вагоне, с глазами обращенными к дверям. Ей, бедняге, казалось, что сейчас войдет канцлер империи, она передаст ему последнюю волю свою — быть на престоле Павлу. «Канцлера, зовите! Чего ж не идет он ко мне?» «Нет, так и не пришел Воронцов к ней, уже другим занятый». как бы племянницу свою, Лиску Воронцову, за Петра выдать. А куда Екатерину девать? В монастырь ее, в монастырь. Елизавета была еще жива, когда великий князь Петр Федорович ощутил себя Петром Третьим, императором всероссийским. Она еще не умерла, когда он вытолкал прочь от Елизаветы, верных ей сенаторов и генерал-прокурора. Она еще не умерла, когда Петр, стал подписывать отставки и указы о новых назначениях. А потом со скрипом растворились двери, вышел князь Никита Трубецкой и во всеуслышание объявил пескляво «Ея, императорское величество, о наша императрица Лисавет Петровны Кроткия изволили опочить в Бозе. Плачьте!» Плач придворных заглушил хохот ранинбаумского урода. «Ура! Ура!» — прыгал он, веселясь у гроба своей тетки. «Теперь, воедину с великим Фридрихом, пойдем шлезвик воевать для моей любезной Галштинии». Фридрих находился в Бреславле, когда ему доложили, что прибыл посол из Петербурга. «Как голубь в ковчеге, принесший оливковую ветвь. Король выслушал слова о мире с России совершенно спокойно. Можно только догадываться, какие бури клокотали тогда в его душе. Фридрих отдал несколько официальных распоряжений, но изъяснять свое душевное состояние не стал. Кроме Фридриха был еще один человек в Европе, которого радовала смерть Елизаветы. Это Людовик, когда-то бывший женихом покойной императрицы, теперь он не прощал ни ей, Не России славных побед русского оружия. Так закончилось царствование последней из дома Романовых. На престол России воссела галштейн гатторбская династия, которую мы привыкли неправильно называть династия Романовых. И сидела эта династия еще долго на Руси, до 1917 года, когда ее свергла революция. «Мужайтесь, люди!» Кёнигсберг, столица одной из русских губерний, славен был тогда университетом и нежным мылом янтарного цвета. Знаменитой тишиной провинции и ремеслами этот город имел странную судьбу и при фашизме на весь мир прогремел своими изящными искусствами. Именно здесь, в Кёнигсберге, появились такие непревзойденные шедевры, как бюст Адольфа Гитлера, вытопленный из чистого свиного сала, и голова Геринга, ну как живая, слепленная опытным мастером из почечного жира баранов. Хотя это искусство и вполне съедобно, но человечество переварить его не смогло. За это я уважаю человечество, к которому имею честь принадлежать. Столкновение ситуации в истории не редкость. Когда Гитлер готовил нападение на нашу страну, из книжных магазинов Берлина вдруг исчезли книги о войнах с Россией. Генералы вермахта засели за работу. Их занимали судьбы войн прошлого вообще закономерность борьбы с Россией. Но вот фашисты треснулись башкой в стены московские, И большим успехом среди них стали пользоваться мемуары Калинкура о походе Наполеона в 1812 году. Теперь гитлеровцы по Калинкуру пытались разгадать свою судьбу в глубоких снегах России. Но вот грянул 1944 и Гитлер схватился за Фридриха. Фюрер лихорадочно листал книги этого короля, пытаясь найти в них разгадку везения Фридриху в Семилетней войне. И скоро Гитлер на весь мир закричал о чуде. Немецкий историк-коммунист Абуш в своей книге «Ложный путь одной нации» пишет, «История немецкого народа — это история народа, насилием превращенного в народ политически отсталый». Действительно, и всякие чудеса, и белые дамы, и указующие персты, и знамения свыше, все это мы разыщем в арсеналах немецких как идейное оружие германской нации. Теперь Гитлер вбивал в головы подданных версию «Чуда», которую сам не выдумал, а просто спер из мемуаров старого фрица. И отныне в «Вольфшанце» — так называлась волчья яма Гитлера в Восточной Пруссии — книги короля не сходили со столов германской ставки. «Чудо спасет Германию», — вещал Гитлер. — «Верьте в меня, как предки ваши верили во Фридриха, и я принесу вам чудо». В самом деле, Фридриха от катастрофы спасла смерть Елизаветы. Вильгельм II тоже ожидал чуда, и ему повезло. В 1918 году он дождался чуда революции, после чего династия Вагенцойлернов навеки вечной была лишена короны. Ну а Гитлер... Когда советские войска уже дрались на подступах к Берлину, радио разнесло по миру печальную весть о смерти Рузвельта, этого прогрессивного президента США. Казалось бы, вот сейчас и возникнет та ситуация, которая спасла когда-то Фридриха, а теперь спасет Гитлера. Нельзя описать всей радости, которая царила при этом известии в бункерах ставки фюрера. Все ходили как помешанные, хлопали пробки бутылок. но объединенные нации разломали фашизм вместе со всеми его чудесами. Фридрих снова заиграл на своей любимой флейте. «Небо прояснилось!» — воскликнул король. «Какой прекрасный дуэт!» — отозвался из Петербурга новый император, подыгрывая Фридриху на своей дурацкой скрипице. И началась чудовищная пляска на свежих могилах русских героев. Один из первых приказов Петра — прекратить военные действия у прусской армии. Как нежные любовники они вступили в интимную переписку. Петр III писал Фридриху на больших листах серой бумаги, безграмотно и без единого знака препинания, почерком крупным, почти детским, на том плохом французском языке, который нельзя понять глазами, а можно лишь воспринять на слух. Фридрих отвечал Петру III на маленьких листочках тоже серой бумаги, Грамотно, но тоже без знаков препинания и почерком бисерным, словно капризная дамочка, на прекрасном французском языке поэта и ученика Вольтера. Добрый брат Петр летела в Петербург. Добрый друг Фридрих отзывалась в Берлине. Граф Шверин, взятый в плен при Цорндорфе Григорием Орловым, из пленного стал послом прусским в Петербурге. Самый любимый дипломат императора. Шверину как-то встретился Орлов, и Прусак похвалился. «А тебя, Гриш-Гриш, почему послом в Берлин не назначат?» Ответ Григория Орлова надобно высекать на камне, ибо бумага таких слов не выдерживает. Иван Шувалов, видя, что национальное дело России поругано, готов был возглавить заговор против Петра, но разведка Фридриха в России быстро сработала, и Шувалов был сослан. Конференция за ее патриотизм была разогнана, вместо нее Петр образовал комиссию, где вершили дела два новых фельдмаршала — принц Голштейнбекский и принц Георг Голштинский, которому русские уже успели холку намять еще при Гроссийгерсдорфе, когда этот маршал служил в войсках Пруссии. Вообще тогда в Петербурге творилось что-то немыслимое. В русской гвардии ввели форму прусскую. Говорили, что гвардии совсем не станет в России, заменят галштинцами, лейб-компания Елизаветы была уничтожена, на берегах Невы появились офицеры Фридриха. Зачем они тут? — недоумевали петербуржцы. А затем, — пояснил сам Петр, — что всю дурацкую русскую армию надобно переучивать заново. Вы слышали? Я вас всех переучу на свой лад. Вот и благодарите Фридриха. Он так добр, что шлет нам учителей. «Мы таких учителей бивали!» — ревели гвардейские казармы. Екатерина потирала сухонькие ладошки, нервничала. «Так», — рассуждала она, — «отныне все, что бы ни делал этот ублюдок, пойдет мне на пользу. И все во вред ему же». В начале апреля молодой императорский двор после погребения Елизаветы переехал в новый зимний дворец, Дивное создание расстрели, которое и поныне украшает наш сказочный город. Петр самолично распределял, кому где жить. Главные апартаменты захватила Лиска Воронцова. А Екатерину, хотя и была она императрицей, запихнули в самый дальний конец двора. Она не огорчилась. И это хорошо, радовалась Екатерина. Фридрих на подмогу Шверину выслал в Петербург своего опытного дипломата, барона Гольца. «Послушай, Гольц», — сказал ему король, — «мне от тебя в России немного и надо. Хочу сущей ерунды, всего-навсего, чтобы моя политика была политика всей России». Гольц напомнил о Пруссии, входившей в состав России, и Фридрих долго трещал по столу пальцами, выбивая марш под здамских гренадеров. «Я уже думал», — признался он, помиранию с Кольбергом русские наверняка вернут нам». но они, несомненно, оставят за собой Пруссию. Пруссию мы потеряли навсегда. Гольц с тем и прибыл в Россию, что Пруссия остается русской губернией. Но Петр поступил как последний идиот. Он вернул Фридриху всю Пруссию безвозмездно, и началось предательство Отечества, черное, страшное, трупное. Петр отдал в руки Фридриха русских солдат, чтобы с их помощью король доколотил Австрию. Взамен же просил Фридриха помочь ему в войне с беззащитной Данией. Этому кретину был нужен только шлезвик. Ради этого пятачка чужой для России земли он не видел великой России. Мало того, Петр и Россию-то считал лишь придатком к своей плюгавой галштине. Даже английский посол Ричард Кейт уж на что был другом и сопетухой Петра Третьего, но и тот не выдержал. — Послушайте, — говорил он русским, — да ведь это явно сумасшедший. Поступать глупее просто нельзя. Гвардия волновалась, с надеждой посматривая на желтеющие свечным огнем окна Екатерины. Петр глупел, она умнела. Он хохотал, она грустила. Он пьянствовал, она не снимала траура. Отныне все действия Екатерины были политическими жестами. Она раздавала вокруг себя авансы на будущее. Постоянно Екатерина как бы подчеркивала перед русскими людьми, «Смотрите, какая я патриотка России, смотрите, как я живу вашими печалями». Она ходила в широких траурных одеждах. Широкие одежды были необходимы ей еще и для того, чтобы скрыть новую беременность. но как родить во дворце, где каждый вздох слышен, она не знала. Как? А от ребенка нужно было избавиться. Он мешал ей сейчас, ибо пришло время действовать. Вечером 11 апреля Екатерина выть хотела от боли. Плот настойчиво просился наружу, а муж, как на заболтался и не уходил. Екатерина успела шепнуть своему камердинеру Шкурину, — Василь Григорьевич, — Подожди что-нибудь, потом озолочу тебя. Шкурин заметался по городу в поисках, чтобы ему поджечь. Ничего не отыскав подходящего, он запалил свой дом, не пожалев добра, и Петр Третий поскакал смотреть на пожар. Он обожал это занятие. Когда же император вернулся, Екатерина встретила его, как ни в чем не бывало. И уже без траурных одежд, в светлом Ребенка наспех завернули в тряпки, а Шкурин утащил его на прокорм к какой-то бабке. Так появился на свет Божий первый на Руси граф Бобринский, основатель известной фамилии. Теперь, освободясь от плода и траура, Екатерина могла взять быка за рога. Вскоре она дала аудиенцию новому послу Австрии, графу Мерси Аржанто, сменившему Николя Эстергази. Вена так надеялась на русские победы, что стала уже распускать свою армию по домам. С новым же курсом русской политики престиж Петербурга оказался расшатан. Потеряв свой природный голос, Россия сильно фальшивила. И вот среди всего двора, с высоты трона, Екатерина, в пику мужу, заверила посла, что Россия — страна честных людей. Опять жест. В апреле канцлер Воронцов и посол прусский Гольц подписали мирный трактат. Война закончилась взрывом возмущения россиян, а прошлое по трактату предлагалось предать вечному забвению. Но смерть мужей, братьев и отцов предать вечному забвению нельзя одним росчерком пера, и Екатерина отлично сознавала это. «Передайте его императорскому величеству», — наказала она. что присутствие мое на парадном обеде по случаю мирного аккорда невозможно по причине кашля. Еще жест. Из окна она видела фейерверк на Васильевском острове. Сначала вспыхнул огнем жертвенник войны, потом в небе выросли символические фигуры России и Пруссии. Вот они сошлись и, быстро сгорая в темноте, успели соединить в дружбе руки». Потом потухло все, но тут же выросло над Дневою огненное дерево пальмы, олицетворение мира и согласия вчерашних врагов. А через месяц случилось еще одно застольное событие. Здесь следует сказать, что Петр III начал свое царствование за столом с кружкой пива. За столом же, проткнутый вилкой, он его рыцарски и завершил. Обед в Зимнем дворце по случаю обмена ратификациями стал обедом историческим. Именно после этого обеда Екатерина поспешила ускорить события. Стекла брицали от грохота салютов, когда она поставила свой бокал, к ней подошел адъютант мужа, хитрый хохол Гудович. «Его величество изволит спрашивать вас, от отчего вы не встали, когда все здоровье императорской фамилии пили?» На что Екатерина ответила Гудовичу. «Передайте моему супругу, что императорская фамилия состоит лишь из меня самой, моего мужа и сына. А я не столь глупа, чтобы за свое же здоровье вино пить и при этом еще персону свою всем на показ выставлять». Гудович доложил ответ Екатерины императору. «Иди к ней обратно», — велел тот Гудовичу, «и скажи ей, что она дура. Пора уж ей знать, что фамилия наша — это мои галштинские дяди». Особливо же принц Георг Голштинский, что командиром всей русской гвардии. Но Гудович еще не успел дойти до Екатерины, как Петр через весь стол, через головы дипломатов, закричал жене, «Дура! И будешь дурой!» Екатерина повернулась к соседу Строганову. «Александр Сергеевич, распотешь ты меня анекдотцем?» Придворный понял, что надо разогнать слезы, и начал. «Жил один принц». в счастливой Аркадии. И жила пастушка, у коей был воздыхатель горячий и пылкий до игр усладительных. Конец анекдота таков. Строганова сослали в деревню. А муженек стал грозиться суровым расследованием, от кого рожден наследник престола Павел Петрович. И вообще, от кого рождены все остальные дети. Екатерина твердо решила, «Ну, миленький».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 который действовал в романе, переодетым в женское платье. Скоро и мы подойдем к тому рискованному моменту, когда нашему герою предстоит переодеваться. Шутовской мир Проступили в долине яркие берега Англии, и дипломаты Франции выбрались на палубу корабля. Это были де и герцог Невернуа. Добрый малый, глядя на Англию, которая надвигалась на корабль призрачно и медленно, герцог Невернуа вздохнул. «Вот на этом берегу живет нация, которая умеет обделывать свои делишки лучше нас с вами. Но мы, — сказал Невернуа, — на то и дипломаты, чтобы как следует изгадить англичанам их праздничный пудинг. И, клянусь, мы это сделаем». «А мне, — спросил Дейон, — какая будет отведена роль в этом благородном занятии?» «Наша задача проста. Я буду покупать английский парламент, а вы, кавалер, станете расплачиваться за покупки». Да и он был ошарашен цинизмом Невернуа. «Вы думаете, фрер, что англичане плохие патриоты?» «О, наивность!» — отозвался Невернуа. «Пора бы уж вам и знать, что с тех пор, как в древности финикяне изобрели денежные знаки, дипломатия народов упрощена до предела». «Берега Англии за это время уже основательно приблизились». — Что мы сделаем по прибытии? — спросил де Йон. — Пообедаем. И покажем англичанам, что у нас водятся денежки, и даже больше, чем они думают о нас, бедных французах. Назначенный послом в Лондон, чтобы заключить мир, герцог Невернуа был весьма яркой фигурой в дипломатии. Мизерный ростом почти карлик, он обладал пронырливостью, знанием языков и придворных нравов. Легкий, как мальчик, Невернуа имел прозвище Сильф. К тому же он был известным баснописцем Франции. Герцог Невернуа прославил свое имя тем, что вырвал из пламени Ватиканской инквизиции книгу Монтеские о духе законов. В этом великая заслуга его перед всем человечеством. Дрогнув мачтами от Киля до Клотика, корабль коснулся гордых берегов Альбиона, и Невернуа сразу же стал пороть горячку. «Начинайте швырять деньги, что вы медлите?» «Я не вижу никого, в кого бы мне швырять. Укажите цель. Ослепляете для начала кучеров и нищих». «Да не так, не так!» — волновался Невернуа. «Я не знал, что вы шевалье такой скряга. Бросьте весь кошелек и даже не оглядывайтесь». Писать далее просто страшно. В Лондон прибыли не дипломаты, а какие-то беспутные растратчики, которым давно уже терять нечего. Ночь перед въездом в Лондон они провели в Кантербрюре, где под утро их поджидали издатели газет. Невернуа с презрением обозревал столы, накрытые к завтраку. Какие скучные людишки эти англичане! Английская кухня — смерть моя! Только ради прекрасных глаз графини Рошфор я согласился на эту дурную пищу. Смотрите, и тухлый заяц. Шевалье, он вас не отвратит? Посол ограничил себя чашкой шоколада... Им подали счет. — Сколько там, — спросил Да Разве это столь важно? — возмутился Невернуа, скомкав салфетку. — Сорок четыре шиллинга, герцог, — вступил Солокей. Можно впустить издателей газет, — велел Невернуа. Когда их впустили, Де Йон швырнул за одну ночь сорок четыре фунта стерлингов, будто не заметив, что это не шиллинги. Лондонские газеты, увидев такое мотовство, заволновались. — Мы голуби мира, — заявил Невернуа. Мы перепорхнули через Ломанш с миртовой веточкой в клюве. Можете писать о нас, что хотите, только не спутайте голубей с индюшками. И два голубка покатили из Кантербюрри в Лондон. Въезд в столицу через Вестминстерский мост великолепен. Но вражда недавней войны еще не остыла в англичанах, и кто-то закричал с дерева на потеху толпе: две бесхвостые французские собаки, а ту их, а ту! Да и он не успел опомниться, как его сильф уже запрыгнул на империал-кареты, звонко громыхавший по булыжникам. «Доблестные англичане!» — обратился Невернуа к толпе. «Я так несчастен всю жизнь от того, что не родился среди вас. Так стоит ли усугублять это несчастье вашими оскорблениями?» «Ну и мозгляк!» — хохотала толпа. «Какие ножки!» — Благодарю, благодарю, благодарю! — кланялся на все стороны Невернуа с высоты империала. — Джентльмены, вы так добры ко мне! Не будь вас, я так бы и умер, доверяясь только зеркалу, которое всегда показывало меня неотразимым красавцем. И он добился того, что толпа грянула аплодисментами. Она признала его превосходство над ними. — Чему они аплодируют? — шепнул Невернуа своему аташе. — Разве я сказал какую-нибудь глупость? Лондона, да и он поначалу так и не рассмотрел. Было не до него. Необходимо вырвать от Англии мир во что бы то ни стало. «Могу вас порадовать», — вскоре сообщил Невернуа. «Лорд Бэдфорд, который отправляется в Париж посланником от Англии, уже продался нам. Теперь возьмемся за самого главу торийского парламента лорда Бьюта». И лорд Бьют не замедлил пасть перед блеском золота. — Теперь соблазним непорочную принцессу Вельскую, — сказал Невернуа, и принцесса не устояла. — Ах, эти просвещенные мореплаватели! — смеялся по вечерам герцог, попивая вино. — Они словно сговорились играть на понижение, и скоро станут продаваться нам за кварту пива. Исход мирных переговоров был обеспечен подкупом. И Де Йон был немало удивлен той легкостью, с какой продавались сами и продавали свою страну английские политики, столь кичливые и надменные именно своим традиционным патриотизмом. Оружие само по себе выпало из рук Франции, и потому мир для Франции был жесток. «Мы теряем целое государство Канаду», — переживал Невернуа. «Всю долину реки Огайя, левобережье Миссисипи, Гренаду и Сенегал». Минорку. В Индостане у нас остается на Ганге всего пять городов, и вместо флота у нас одни жалкие пластодонки. В самом деле, скоро от Франции останется только Франция. Дюнкерк. Дюнкерк пугался, да и он каждый раз, когда заходила речь о срытии укреплений Дюнкерка. Вот что кажется особенно унизительным для нашего короля. Дюнкерк срыть в море, настаивали англичане. и пришлось согласиться. «Ладно», — кивнул Невернуа, страдая, — «земляные работы воспитывают в народе трудолюбие и любовь к землепашеству. Мы даже рады срытию Дюнкерка, меньше будет у нас бездельников». Когда основные пункты мирного трактата были приведены в ясность, герцог Невернуа ожил и помолодел. «Мы еще не дохлые мухи, ибо потихоньку вылезаем из этого гадкого и клейкого сиропа. Что вы там листаете, шевалья?» Стародавний утрехтский мир, ответил Деион. Я не хочу сдаваться и отомщу англичанам за бастионы Дюнкерка. Чем же? Треской, ответил Деион. Опытный игрок в шахматы всегда старается не показать, что заметил промах противника, дабы воспользоваться им потом с выгодой для себя. Так и Деион помалкивал, пока трактат обрастал статьями. Хваленные британские дипломаты сплоховали. «Ньюфаундлендские рыбные промыслы прошли как-то мимо их внимания. Не замечайте их и далее», — радовался Де Ион. И только по утверждении статей Даион выдвинул решающий козырь. Вот они и попались. Мы потеряли сушу в Америке, но моря возле Ньюфаундленда остались нашими. Герцог Невернуа даже прослезился. Вы же стали настоящим дипломатом. Иной раз они хохотали сами над собой, два циника, молодой и старый, вечно полупьяные сатиры, они что-то решали, о чем-то трезвонили, что-то продавали и покупали. И сами удивлялись, дела идут, да, они двигаются. Чего доброго, скоро через ла полетит настоящий голубок мира туда, в Париж, где его так мучительно и долго ждут усталые французы. Однажды в посольстве появился Роберт Вуд, секретарь Бьюта по иностранным делам. Он сказал, что зашел лишь на минутку. «Дело всего лишь в одной формальной подписи. Подписываюсь заранее», — охотно отозвался Невернуа. «Но может, вы сообщите ваше последнее отношение к трактату? Наш посол в Париже, лорд Бэдфорд, будет извещен об этом. Я как раз имею сейчас в портфеле депеши к нему в Париж. Чудесно! Чудесно! Так не откажите же нам в чести остаться для завтрака». Шевалье подмигнул герцог Де-Иону, вы, как опытная пьяница, распорядитесь о той бутылке. де Иона учить было не надо. Пока Сильф накачивал своего гостя вином из той бутылки, де Ион уже взломал замки на портфеле Роберта Вуда, слесарь тут же приводил застежки в порядок, а сам Аташе проворно снимал копии из депеш. через полчаса было все закончено, курьер помчался в Париж, и когда через несколько дней лорд Бетфорд вступил в спальню Людовика, король уже знал, что ему говорить, знал и что скажет ему Бетфорд. «Это прекрасное де Бумон, — признался затем Людовик министру Пролену, — всегда приносит мне удачу. Я обязательно должен отблагодарить его. Вы не знаете, что он любит? Пролен — Был племянником бывшего министра Шоазеля и потом стал сам министром, заменив дядю. К Де-Иону он относился как к Мелюзге, но Шевалье заставил его переменить мнение о себе. Весь Париж был ошарашен новостью, казавшейся невероятной. Трактат готов, и везут ратификации, сообщили про Лену. Кто везет? Сам Роберт Вуд или нет? Их везет наш кавалер Де-Ион. Как? Пролена почти выбросила из кресла от удивления. Неужели англичане спятили? Да, ваше сиятельство, они так очарованы секретарем герцога Невернуа, что противу всех древних обычаев доверили отвезти ратификации де Иону. Так и было. Доверие полное, если не считать, что при отъезде де Иона из Англии его закидали на пристани тухлой рыбой. «Вот тебе за Ньюфаундленд!» — кричали британцы. Лондонцы пронюхали о взяточничестве Тори. Газеты выстреливали угрозы по адресу парламента, который за деньги продался французам. Лорд Кадмен, этот блестящий оратор и таинственный журналист Юниус, позволили себе глумиться даже над королем Великобритании Георгом Третьим. Зато Деион он совершил блистательный въезд в Париж. Толпы народа встречали посланца мира. Карета его утопала в цветах. Мир, французы, выкрикивал Деион. Я привез вам мир. Остров Мартиника остается за нами, а Куба испанцам, как и прежде. Дела отечества не так уж плохи, французы. Парижане бежали следом за каретой, а Голидьба кричала: еще, еще что. И Деион утешил бедняков Франции. «Ньюфаундлинская треска, это, я вам обещаю, будет на столе бедняков, как и раньше». Пролен встретил его с распростертыми объятиями. «Король ждет. Отчего я не знал вас раньше? Вы же замечательный дипломат Франции. Что вы любите? Ничего, кроме денег? Отлично. Три тысячи ливров для начала от меня. Едем же». Людовик был в восторге. «Я не имею обыкновения целовать мужчин, но вас, вас...» И он послал Дайону воздушный поцелуй с кончиков пальцев. он, бодая шпагой позади себя воздух, расшаркался. «Правда, Дюнкерк», — поморщился король, — «но бог выше нас, не нам, не нам печалится. Шесть тысяч ливров вы получите из моей шкатулки. Жалование в три тысячи и нагнитесь». он нагнулся, шею его облег муар. Орден святого Людовика вам! Какие имеете просьбы? — Ваше Величество, — сказал Деион, охрипший от крика, — соблаговолите сурово наказать моих кредиторов, которые имеют наглость требовать, чтобы я вернул им свои долги, уже давно протухшие от старости. Людовик хлопнул его по плечу. — Я расплачусь за вас, мой славный шевалье, И король вывел Деиона на балкон, явил его толпе, французы, «Вот человек, который привез нам мир!» «Ура! Мир! Мир! Мир!» Людовик захлопнул за собой балконные двери, и сразу в комнатах Версаля наступила тишина, словно в пустой банке. «Я благодарен вам за мир!» — сумрачно произнес король. «Теперь как раз пришло время, чтобы подумать о войне». Да и он, приложив ладонь к сердцу, склонился в поклоне. С рвением еще большим,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 и дворы Сент-Джемский с Версальским сошлись на компромиссе. Сэр Невель достанет да полномочным министром Англии. Пролен, скрипя сердце, был вынужден повысить в ранге Де-Иона. Де-Ион и де Бумон достанет да полномочным министром при дворе короля Англии. Получив грамоты, шевалье подпрыгнул до потолка. «Ура! Жизнь прекрасна!»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 и немало людей нашло свою гибель на виду Капитолия под этой скалой. Екатеринианство До Петербурга докатилась весть о быстром взлете карьеры до Иона, и Воронцов поздравил его письменно. «Примите мои поздравления», — сообщал ему русский канцлер, — «по случаю того, что ваше министерство отдает в различных случаях справедливость вашим талантам, в чем я, — заканчивал Воронцов, — также искренне участвовал. Положение же самого канцлера было сейчас шатким. Русская помпадурша Лиска Воронцова приходилось ему сродни, и оттого канцлер имел немалые выкоды в Петровом правлении. А потому, когда взошла на престол Екатерина, присягнуть ей отказался. «Государь, что жив!» — вещал Воронцов, тряся париком. «Как же я приступлю к лятве прежней!» И только когда зарыли Петра, словно пса, смердящего в глухом конце Невской перспективы, лишь тогда присягнул канцлер и стал поджидать опалы. Тихий и смирный, ко всем почтительный. Достойно удивления, но Людовику очень нравился Петр Третий. «Сумасбродное поведение царя и его преданность нашим врагам не имели ничего опасного для нас», — писал тогда граф Брульи. Они разрывали согласие между нашими дворами, предоставляя Франции полную свободу, чтобы снова восстанавливать турок и поляков против русских. А вот как выразился однажды сам Людовик. «Вы уже знаете, — сказал король, — и я повторяю это теперь совершенно ясно, — моя политика по отношению к России клонится лишь к удалению ее, насколько это возможно, ото всех европейских дел». Ввергнуть Россию обратно во мрак хаоса, анархии и невежества? Вот чего бы я хотел лично, как король Франции. И когда взошла на престол Екатерина, Людовик замыслил против России авантюру. Бретелю было поручено отыскать связи с царем Иоанном Антоновичем, намертво запертым в Шлиссельбурге. Легко сказать, отыщи связи, но как? Кучера об этом не спросишь. Шлиссельбург охранялся пушками... А по слухам сам Иоанн Антонович был таков, что и слово произнести внятно не умел. Бритель абсолютно беспомощный, толкался в передних Зимнего дворца, и Екатерина предупредила своих придворных и канцлера. «Удвойте внимание к послу Франции, будьте с ним любезны и вежливы, но не более того». «Подозреваю я». Бритель сам понял, что бесполезен в России, и отпросился в Стокгольм. Прощаясь с ним, Екатерина сказала жестко. «Не говорите мне высоких слов о дружбе. Если ваше правительство такое чистосердечное, каким вы мне его изображаете, то откровенность Версали является еще одной фальшью. И однако, — добавила Екатерина, — России печально не быть с Францией. А канцлер Воронцов, тихий и покорный, сидел дома и поджидал опалы. Но опалы все не было и не было. Почему?» На это у Екатерины были свои причины, и здесь она показала себя как очень хитрый и тонкий политик. Екатерина сознательно не трогала Воронцова, ведь он был другом Франции, и она подчеркнуто оставляла его на высоком посту канцлера, давая этим понять всей Европе, что Россия верна заветам Петра Великого, который так страстно добивался дружбы именно с Францией. Это было, конечно, умно придумано Екатериной, но Версаль и здесь не хотел ее понять. Воронцов до 1763 года болтался на виду Версаля, вроде жирной и вкусной наживки, но Людовик, сонный рыбиный, проплыл мимо России, боясь крючка под наживкой, или просто не разглядев Воронцова. Два больших корабля, и Россия, и Франция, после совместной баталии теперь медленно расходились бортами в разные стороны и уплывали своим курсом в беспределье, в безвременье. Печально это, читатель? Очень печально. Франко-русский союз оказался недолгим, непрочным и не выдержал испытания огнем и временем. Русский историк Гринвальд, живущий и работающий во Франции, пишет, «Союз, заключенный Людовиком XV и Елизаветой, возник, очевидно, преждевременно. Потребовалось еще сто лет, чтобы правящие круги Франции осознали размеры германо-прусской опасности и значение России для поддержания европейского равновесия. Сначала мы воевали с Францией в 1812 и в 1854 годах. Потом мы стали дружить с Францией, и в двух колоссальных мировых битвах кровь русская перемешана была с кровью французской. Наши маршалы носили ордена Франции, наши ордена носят летчики Франции». Отделенная от нас Польшей и Германией, эта страна близка нам русским. Может быть причиной тому искусство, музыка, литература, живопись, искусство. Оно сближает народы. Корабль Франции уплыл от России, и Воронцов дождался опалы. На его место управлять всей внешней политикой явился деловитый Никита Панин с докладами, точными как алгебра. Англия. особый интерес в нас имеет, паче того, негуциацию. хлеб, пенька, смола, лес. Но в земли восточные проникнуть через наши же просторы желает, и вредило, и вредить еще будет. Австрия. На наших же штыках желает с турками совладать, но поблажки не жди, матушка. Славян нам кровных содержит в рабстве своем не слабеет урок, и на Дунай пойдет, «Русь наша с боями великими, через венскую хитрость, через козни венские». «Пруссия. Фридрих спит и видит, умаившись в борьбе с нами, как бы ему Польшу разодрать? Благо страна сияны не самая безобидная стала, и до союза с нами, матушка, Фридрих весьма охоч будет. Держать же короля станем на привязи. Иной раз прусаков и подкормить не грех, дабы не закочевряжились». Никита Иванович с достоинством поклонился. «Вот каково тебе досталось, матушка, наследство от прошлого. Прими и владычествуй нам в радость». И в ответ Панину поклонилась Екатерина с иронией. «Хороший же узелок завязала покойница Елизавета. Однако не из пужливых я, сам ведаешь, и мыслю наперед тако. Первое есть и наиглавнейшее — воссоединить с Великой Русью народы украинский и белорусский». «Турцию, дабы не алкала более крови славянской, усмирить войною и на веки веков стоять от Черного до Балтийского моря крепко, во всю ступню». «России быть в первом ранге», — говорила не раз покойница Елизавета, — «и в том я с нею полностью согласуюсь». Примчался из ссылки опальный бестужа Фрюмин. «Меня-то меня забыли», — так и было написано на его лице, но императрица Андреевскую ленту на грудь ему повесила, — И отворот поворот. Немыслимо призналась Екатерина Орлову быть ему при моей особе. Тетушку продавал и меня продаст Ворон. Старый карьерист не хотел сдаваться так просто. Бестужев выдвинул в Сенате подхалимский проект: сразу же присвоить Екатерине титул матери отечества и немедля окрутить ее с Григорием Орловым. Бестужев действовал активно, заручился поддержкой духовенства. Собирал под своим проектом подписи вельможные. Гришка обрадовался, что царем станет, но Екатерина повелела проекта Бестужева бросить в печку и забыть о них, как о бессовестных. Я и сама, как женщина-вдовая, вольна собой располагать. А ты, Петрович, сказала она бывшему канцлеру, не суетись шибко, коли кавалером Андреевским стал, и езжай куда-нибудь к водам теплым. Пора тебе о здоровье своем поразмыслить. Вельмож века Елизаветы, что посидели в кознях и хитростях, она осыпала милостями, но разогнала их умирать своей смертью по задворкам империи. Теперь, в канун решающего часа жестокой битвы с Турцией, России требовались новые дипломаты и молодые полководцы, не чета старым. Мы не прощаемся с Россией, как это сделал Де Ион. Мы, читатель, еще вернемся к России.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 или назначение послом вскружило ему голову если так отвечал тере то наша дорога дальше опасна ибо вожжи сейчас в руках этого молодца вот именно я уже говорил с проленом и министр советует отозвать да иона обратно проследите за ним если да он свихнулся надо приложить все старания чтобы тайны ему веренные не вышли из его спальни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 Раисак де Вержи, самобладание не потерял. Я лучше объясню, не вставая. «Дон Кихот, славный рыцарь Ломанческий, — сказал де Вержи, — не расставаясь с ложкой, обычно принимал трактиры за замки. А мы с вами, кавалер де Ион, принимаем замок посольства за трактир. Так что я, как и вы, не гублю себя хождением по трактирам». За столом нависло молчание. Время хвататься за шпаги.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 Ибо я уже ничего не могу заплатить за вас. Граф Герши, мой любезный коллега, получил воспитание в Лакейской, где привыкли сажать за стол всякого, кто забредет с улицы. В один из дней в доме лорда Галифакса собралась мужская компания. Англичане всегда нравились Деиону тем, что пили них уже русских, недаром родословие многих лордов и перов упиралось корнями прямо в коньячную бочку.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 — Написали? — спросил его Деион. Благодарю. — Милый кузен, вас-то мне учить не требуется. Ну-ка дайте ему в шею. Забрав все свое имущество, Деион переехал на Золотой сквер, где жил шпион Маркиз Ля Розьер. Именно в эти дни министр Пролен доложил Людовику план своих действий.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 «Уж не собираются ли эти господа подсчитывать выпитые им бокалы? Еще вина!» — велел он дворецкому. «И оставьте графины на столе. Я и сам умею наклонять их до тех пор, пока они не станут пустыми». Глаза вдруг смежила от сладкой усталости. Он зевнул и понял. «Опий или хуже опия? Вы меня решили, господа, кажется, отправить в Париж?» — произнес да и он, еле ворочая языком.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 Дейон да перегнулся через цветочные горшки. «Первый том моих мемуаров читали?» «Читали, читали. Но ну так ждите. Заключению Парижского трактата о мире я отвожу весь тринадцатый том моих сочинений». В убежище Иона проник один из сперов Англии Уилкс. «Вы не должны бояться меня», — сказал он. «Я член парламентской оппозиции».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 Ночью человек в маске набросился на Деиона из-за угла, ударил шевалье прямо в сердце шпагой. Но клинок застрял в портмоне с деньгами, и Деион успел, выхватив оружие, сразить убийцу на повал. А потом он раскрыл пробитое шпагой Портмоне. Ну и ну, сказал Деион, это кажется первый случай в моей жизни, когда я удачно поместил свои сбережения. Накануне суда Деион пропал.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 Спокойно проживал он ныне в новом убежище, которое приискал у старухи-француженки Дюфур, занимавшейся в Лондоне разными темными делами и делишками. Он скрылся от суда. Судебные пристава при поддержке солдат с оружием явились для исполнения приговора. Но вместо кавалера Де Иона, изящного дипломата, они обнаружили трех женщин-замарашек. Они гладили белье.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 А сын ее уже начал сидеть. На квартире Дэйона было чистенько прибрано, как у пожилой старательной девы. Пяльцы стояли возле окна. Мужчины XVIII века любили вышивание не меньше женщин. Острые перья шпак и рапир висели по стенам. Деион открыл люк в подвал. Осторожно, Дюран, прыгайте на эту бочку. Дюран прыгнул в подвал. Это был винный погреб.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 Гудар, бездарность. Лучше прочтите похождение распутного Фаблоса. Там сказано, что девицы де Бумон следует опасаться. Кое-что сболтнула и княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, прибывшая в Лондон, уже не девочкой, какой ее знал Деион, а почтенной дамой, как президент Российской Академии Наук. Что схватили с ее языка англичане, так и не разобрался Да Ион, но было сказано Дашковой нечто такое,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 Сверкание снегов, жаркие печи в синях, Говор и смех красавиц, Фырканье коней у подъездов, Плещущий грохот бальной музыки. Де и он приехал в Воренч, Где зашел в кафе Гаус, Здесь ему обещали дать ответ о службе. Было зябко. Попросил, чтобы согреться, Чашку горячего пива с сырым яйцом внутри — и один морской гаф гаф Тут его застал Друэ, секретарь старого волка Брольи. «Знать напрасно ходят слухи, что вы женщина», — молодо рассмеялся Друэ, садясь рядом. «Любая женщина упала сразу бы, отведав из чистилища вашей ужасной кружки». Да и он ощущал на себе пытливый взгляд хитреца. «Что с Польшей?» — спросил он не сразу. Его королевское величество полагает, что вам совсем нет причин покидать Англию, тем более вы сейчас окружены сомнительными слухами, и король не позволяет вам принять польскую службу, ибо, и вы не станете отрицать этого, служба Польши, это же служба России. Вы далеко замахнулись, шевалье. Да и он допил чертовски крепкий матросский гаф-энд-гаф. -гаф. «Послушайте, юноша», — произнес твердо, — Должно бы уже и постыдиться. Не я ли послужил Франции в двух случаях пером дипломата и шпагой офицера? Неужели его величеству приятно наблюдать, как меня травят нынче, словно обезьяну в клетке? Я не имею своего угла, не завел семьи. Я одинок и ничего не скопил под старость. Теперь у меня решили отнять даже мое мужество. Стыдно. Смерть под забором от нищеты — вот что уготовлено для меня Версалем. Будьте вы прокляты! Вернувшись в Париж, Друэ высказал в министерстве мнение. Она это скрывает, но она, конечно, женщина. Брольи на основе доклада Друэ составил отчет для короля. «Ваше Величество, с глубоким сожалением извещаю вас». что на протяжении многих лет мы совершали чудовищную ошибку, доверяя высокие посты представительства за границей женщине. Кавалерша Женевьева из бургундского рода де и де-бумонов провела и здесь нас, Ваше Величество. Вольтер откликнулся на это событие ироническим замечанием. «А наши нравы заметно смягчились. Мы близки к гуманизму. Смотрите». Деюн стал орлеанской девственницей, однако до сих пор я не слышал, чтобы его сожгли на костре. Вскоре, получив из Парижа указание носить одежду, которая соответствует его полу, кавалер разгадал, кто повинен в этом абсурде, и Людовик получил от него издевательскую просьбу надевать юбку только по воскресеньям. Дамские туфли ужасно жмут, сообщал Деюн королю. «Не соблаговолите ли разрешить заодно уж носить мне ботфорты?» Людовик не мог слышать имени Деиона спокойно, и вдруг новое послание. «Да какое!» да и он наконец-то сознался королю, что он женщина, но... «Ваше Величество!» — похвастал кавалер из Лондона. «Вы не можете не оценить меня за то, что, находясь среди военных людей, я сохранил такое хрупкое добро, как целомудрие». Так писал он. И кому? Людовику, распутнейшему из королей. Это был опять вызов. Да и он дразнил короля, как дразнят собак, сидящих на цепи. Собака рвется, но укусить не может. Старый король выходил в старый сад, юные красавицы склонялись перед ним, и он похотливо, более по привычке, нежели по надобности, отпячивал толстую нижнюю губу. Слова же, которые произносил при этом король, закреплены в истории. «Как прелестны! Но к чему их так много в Версале?» — удивлялся Людовик. «Король Франции уже давно стар, и одной женщины ему вполне хватает». С лицом сизого цвета, расслабленный и сонный от разврата, брел король их графини Дюбари, ставил на огонь камина кофе для последней своей фаворитки. Все понемногу забывалось». Даже семилетняя война Елизавета и Фридрих. Ах, этот старый Фриц! Вот был безобразник с молоду. Кстати, как же он называл его любовное увлечение? Котельонами. Какой дивный танец прошлого. Эй, ты недотепа, орала на короля мадам Дюбари. Смотри, черт слепой, твой кофе опять убежал в пламя. Что ты вспоминаешь там и хихикаешь? Рыбьи кости давно сгнили в земле. Когда Помпадур была жива, ее звали Рыбежкой. Теперь она стала рыбьими костями. А вскоре до Деиона дошли слухи, что Дюбари имеет к нему какой-то особый интерес. Это очень плохо, когда тобой начинают интересоваться как диковинкой. И все забыли во Франции, его миссию в Петербурге. его скачку от вены, мирный трактат и три раны. Осталось только одно — любопытство. Оставьте меня, люди, мне совестно за вас. У короля наступила дряблость мысли и страсти, началось царство Дюбари, и Людовик был от нее без ума. Он так нахваливал ее везде, что смелый герцог Айен однажды не выдержал — — Ах, ваше величество, — сказал он королю, — сразу видно, что до мадам Дюбари вы не имели дела с уличными потоскухами. Но даже Дюбари, этой уличной потаскухи, был противен зловонный осклизлый старик. На одну ночь вместо себя она прислала королю дочь плотника. Людовик заразился от нее оспой и умирал, брошенный всеми. Словно испуганные ночные птицы разлетелись из Версаля, метрессы, опустел страшный оленей парк, и никто, никто не захотел видеть своего короля. Только три его дочери — ворона, швабра и тряпка ухаживали за умирающим. Ни души! Людовик исповедовал свои грехи в тишине. Он умер, и на окне его спальни загорелась одинокая свеча. Таков обычай Бурбонов — свеча на окне, кончилось старое царствование. Но свеча эта еще не успела разгореться, как в галереях дворца раздался неровный гул и топот. И внук покойного, уже ставший Людовиком XVI, воскликнул «Боже мой!» Теперь я самый несчастный человек на свете. А его жена, Мария Антуанетта, с плачем произнесла слова, которым суждено стать словами историческими. «Я королева, а меня ничему никогда не учили». Топот придворных приближался к их комнатам. Работая локтями, обрывая шлейфы платьев, сталкиваясь в дверях, толпа царедворцев спешила упасть к ногам новых светил. «Король умер!» «Да здравствует король!» Но простой Париж встретил смерть Людовика XV криками радости, и тут же на улицах была сложена песня «Трепещите, воры и куртизанки! Ваш папаша отдал концы!» Граф Брольи представил новому королю, который ничего так не любил, как чинить испорченные замки, полный и всесторонний отчет о секретах в политике его дедушки. Людовик XVI, этот коронованный слесарь, распорядился навсегда уничтожить секрет. Но вот вопрос, а куда деть целую армию тайных агентов, разбросанную по всему миру? Стали думать. «Дайте им пенсию», — сказал король, — «и пошлите их всех к дьяволу». Все были довольны таким решением, но... «Что там еще недовольно?» — спросил молодой король. «Ваше Величество». «Мы совсем забыли о кавалерше де Йон, которая поганой мушкой сидит на лице ваших дивных начинаний. Маленькое самостоятельное государство требовало признания своих прав на гражданство, и король был вынужден отправить к шевалье свое посольство». Маркиз Прюнево, глава этой миссии, доказывал де Йону, «Все уже довольны собой. Осталось только решить с вами». «Король прощает вам все ваши удивительные метаморфозы. Только верните нам все документы, прекратите дерзить министром, А также избегайте мест, где вас могут встретить лица из семейства Герши. При этих условиях приезжайте на родину». Они пробеседовали полгода, после чего Прюнево не выдержал и уехал в Париж, где заявил. «Он остался неумолим. Постойте, он...» «Или она неумолим или неумолима она неумолима?» Ну вот так и надо бы говорить впредь о Де -евоне. О переодевании кавалера в женский наряд существует несколько версий, каждую из которых с одинаковым успехом можно и принять на веру, и с таким же успехом отбросить. Совершенно непонятно, почему с такой настойчивостью Версаль домогался видеть Деиона именно женщиной, непременно в женском наряде. Никакие доводы рассудка в этом случае не применимы. Очевидно, сцепление интриг и обстоятельств было уже в то время настолько сложно и запутанно, что даже современники Деиона не всегда могли определить мотивы, по которым Деион стал женщиной. В Париже было решено отправить к де еще одно посольство. Министр обратил внимание на подающего большие надежды капитана Помарреля. Бедный молодой человек как следует расспросил дорогу до Лондона, на всякий случай причастился, и скоро пакетбот выплеснул его в устье Темзы. Всю дорогу, жестоко страдая от качки, Поморель думал и взвешивал. Конечно, кавалерша да и он уже старовато для молодого капитана, но астрономический счет долгов, сделанных ею в цветущей молодости, настраивал душу Помареля на любовный лад. Король добр, ликующе размышлял Помарель, и что ему стоит оплатить старые долги, а потом она, может быть, скоро помрет, и я сразу стану богатым вдовцом, и женюсь тогда на молоденькой по вкусу моих благородных родителей. С такими-то вот самыми скромнейшими желаниями капитан с сходу опустился на колени перед капитаном Деионом. «Что может воспрепятствовать нашему союзу?» — певуче услаждал он кавалера. «Мы даже равны в чинах», — убеждал Помарель, «а это равенство само по себе уже послужит залогом счастья и согласия. Не будьте жестоки». Деион ответил на это вполне серьезно, без шуток. — А вы смелый офицер, Помарель. Так и надо седлать свою судьбу для бешеной скачки в жизни. Но мои годы? Вы так милы, так нравитесь мне. — Да, мои годы и мой несносный характер, — продолжал Дейон. — Боюсь, что эти качества расстроят нашу связь в самом начале. — Поверьте, я не единственная женщина, Поморель, которую вы встретите в своей жизни. Встаньте. Вы меня не обрадовали, а потрясли, капитан. И поплыл Помарель обратно, опять ужасно страдая от качки. Поморель впоследствии при Наполеоне достиг высокого положения начальника французской печати. Наконец, новый министр Франции, граф Вержен, лично взялся за это щекотливое дело. Он был умен, этот дипломат. «В этом случае, — сказал Вержен, — необходим для успеха архиплут, а не банковская контора». «Зовите ко мне негодяя Бомарше. Если уж он не справится, тогда мир треснет». Кто не знает автора сивильского цирюльника и свадьбы Фигаро Пьера Корона Бомарше? Все его знают. Однако мало кому известно, что драматургия занимала в его жизни самое последнее место». Представление об этом незаурядном таланте лучше всего дает список его профессий. Часовщик, учитель игры на арфе, супруг умирающих богачек, ловец по лесам браконьеров, спекулянт-подрядчик, опытный сводник, поставщик негров в колонии, карточный шулер и шпион Франции. Последнее едва ли не самое главное его занятие, хотя в истории главным делом Бомарше принято считать именно драматургию. Жизнь этого человека в своем роде фильм-боевик, отснятый в 18 столетии. Чего тут только не было. Неутомимые скачки, тайны замков, выстрелы в ночной погоне, прыжки с третьего этажа, таинственные незнакомки и много-много другого. Граф Брольи, вполне одобрил выбор агента. Бомарше отнекиваться не стал. Попутно ему дали задание уничтожить в Лондоне книгу «Пасквиль о мадам Дюбари», написанную жуликом Тевено де Моранда, который и писал только за тем, чтобы продавать свои книги на корню. Он даже выслал Бомарше подробный каталог всех своих сочинений и напротив каждого проставил сумму, за какую он согласен придать книгу сожжению. Черт возьми, как подумаешь, из каких только типов не слагается великая мировая литература. Сейчас Тевено де Моранда продавал королю Людовику свою очередную поделку под шарковещательным названием «Тайные мемуары одной известной публичной женщины». Фиктивные мемуары, якобы написанные самой графиней Дюбари. В уничтожении этой книги Пьеру Бомарше должен был помочь де он. хорошо знакомые с верхами и низами всей иммигрантской литературы. Переговоры Бомарше с Телено де Маранде не заняли много времени. Сообща, они отвезли весь тираж за город, да и он уже заранее приготовил печи для обжига кирпичей, и они с Бомарше провели здесь дивную поэтическую ночь, пока в огне не погибла последняя страница тайных мемуаров одной известной публичной женщины. Да и он понимал, что с появлением умного и беспринципного противника, каким был Бомарше, игра заметно усложняется. Но флаг мужества надо спустить с честью. Даже проиграв, надо выиграть. Бомарше все-таки поэт, а поэтов следует ошеломлять. Итак, до завтра договорились они. На следующий день Бомарше был проведен слугою в комнаты до Иона. Быстрый взгляд на вещи, взгляд оценщика мебели — ничего примечательного. Музей холодного оружия и партии шахмат, еще не законченные на раскрытых досках. Откуда-то снизу, должно быть, из подвала, Бомарше ощутил, как терпко благоухает вином. Резкий шорох дамского платья за спиной. Бомарше резко обернулся и обомлел ошеломленный. «Вы удивлены, Бомарше, что я так хорошо сохранилась?» Перед ним стояла миловидная женщина. Рука ее небрежно придерживала, на крахмаленные фижмы кружевной чепец, укрывал голову, в ушах — коралловые завитки. Букет живых цветов закрывал грудь, а вокруг ослепительной шеи обвелась узенькая бархотка в сверкающих драгоценных камнях. «Верит ли мне в это?» — прошептал Бомарше. Мохнатый веер часто-часто затрепыхался в руке до иона. «Это значит, — сказал он или она, — что перед автором комедий я, конечно же, не рискну играть свою старую и надоевшую всем, даже королям, комедию? Постойте, постойте! Не мог опомниться Марше, Ну да, пора бы уж вам, мой милый, догадаться, что я женщина. Садитесь, Марше напротив. Каков Париж?» И лают ли по-прежнему ньюфаундлендские собаки на сене, ныряя за утопленниками? Я так любила в юности засыпать под их лай. Виноградный льгот во Франции. Бомарше похлопал платком по лбу. — Капитан, я вас не совсем понимаю. — Объяснитесь же. — Ах, как вы наивны, Бомарше. — Здесь был до вас капитан Помарель. Он куда догадливее. На этом самом месте два часа стоял передо мной на коленях. Знать напрасно ходят всякие сплетни, что вы озорник и шелунишка. Мне не боятся вас. Бомарше уже освоился с присутствием в доме женщины. Мадемуазель, сказал он, входя в роль обольстителя, если правда то, что о вас говорят, то вы очень опытная кокетка. О, нет, снова затрепетал мохнатый веер. Я решила быть честной перед вами. Филидор был моей первой любовью. Вы.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 Бомарше уже потребовал от девицы да де башмак, туфлю и пояс для снятия мерки. Неужели дело дойдет до свадьбы? Да пора уж этой девицы успокоиться в замужестве. Господа, а и здесь не прогадал. Невеста хлопочет о пенсии, которая составит немалое преданное. Уж кто-кто оплут -кто, Бомарше устроит свои дела. Бомарше вернулся в Версаль.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 Свадьба же могла состояться не раньше, чем Бомарше с Даионом покончат с официальными делами. Однако после смерти Людовика XV тайна королевских секретов пала в цене, и Бомарше торговался со своей невестой. Послушайте, оскорбился Даион, вы ведете себя столь неприлично, что я могу заподозрить вас в неискренности чувства ко мне. Наконец, для кого я стараюсь? Вы же будете тратить мою пенсию.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 Но зеваки соблюдали дистанцию, ибо знали по опыту, что на выходе из кафе Дефуа Амфибия, под влиянием выпитого вина и острых закусок, приобретала драгунскую дрочливость. «Женевьева — Женевьева! — кричали на улицах. — Опять ты вышла из дому без муфты. — Обернись в мужчину обратно. Что тебе стоит? Один современник оставил нам описание кавалера Амфибии. По его словам, да и он был слишком шумливый гостьей.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 и смело шагнул в глубину зарешеченного мальпоста. Ширмы на окнах задернулись, свистнул бич, и лошади поскакали. Дижонский замок, тюрьма короля. Возмутитель спокойствия заперт на сто замков. Без суда, даже без объяснения причин ареста, да и он был затиснут среди заплесневелых камней дежона, и он стал трясти решетки своей камеры. «Я был дипломатом», — разносилось по тюрьме, — «и представлял лицо всей Франции за границей. Я был воином и владел оружием, доверенным мне Францией. Никто не может упрекнуть меня, что я плохо служил Отечеству. А теперь что вы делаете со мною?» А после Дижонского замка потянулись в монастыри. Молитвы, свечи, бдения, шепоты, кляузы, тоска. Он, как бешеный, устраивал скандал за скандалом, вызывал дебош за дебошем, только бы не жить этой постылой жизнью. Ворота одной обители раскроются, а другие его примут. Кончилось все это тем, что ни один монастырь Франции не желал иметь д'Иона в своих стенах. Опять летят через забор тряпки, бутылки и книги. Толстущая Аббатиса, похожая на раздавленную жабу, кричит. Нам не нужны такие поганые девки, что блудят по ночам с монахами и пьют водку, как солдаты. Убирайся, потоскуха. Да и он поднял из пыли Томик парни и роман Свифта. Эй, жаба! заорал он в ответ Абатисе. Хочешь, я поражу тебя в самое сердце? И он, задрав на себе юбки, обнажил тело. у завыла Абатиса, пропадая за оградой. Так-то вот однажды, неся в котомке парни и свифта, прошла по дорогам Франции странная женщина, упругой походкой кавалериста, широко размахивая руками. Загорелая, неунывающая. Из зелени садов сверкнули черепицы крыш, пахнула ароматом глициней. Вот и тоннер, милый тоннер. Отсюда увезли его мальчиком, и сейчас он вернулся, как блудный сын. Но кем вернулся? И свершилось чудо. Престарелый аббат марсане его учитель, был еще жив, и встретил его возле церкви словами. «Шарло, не я ли, скажи, частенько сёк тебя по румяной, как яблочко, попочки?» «Уж кому-кому, а мне-то хорошо известно, что ты не был девочкой. Ах ты сорванец, ты и здесь набедокурил не так, как все добрые мальчики. Поцелуй же меня, старика!» Давили виноград босоногие крестьяне. Забродило в подвалах молодое вино, а что еще надо драгунскому капитану, отставшему от своего полка? Подтверждая слова Аббата Марсене, ходил да и он, на потеху землякам бриться в сельскую цирюльню. Висела там над дверями красочная картина — тазик с бритвой, а над ним пролетает комета. У порога оставлял да и он деревянные бабуши, в одних челках залезал в кресло — В осколке зеркала смеялась ему женщина, поправляющая на себе платье. — Мадемуазель, вам бы жениться, — говорил брадобрей Букен намыливая щеки амфибии. — Любая пойдет за вас в тоннере. Иногда, да и он, совал ему в руки табакерку с вензелем короля. — Милый Букен, подержите ее в закладе, опять нужны деньги. — А до чего же тихие вечера на родине, как сладко и утешно пахнет волшебным сеном? хорошо спится в саду, на отлогих виноградных террасах. Вспоминая далекое детство, зарывался да и он с головою в вороха листьев, слушал по вечерам рожок пастуха, засыпал под шлепанье водяной мельницы. Только изредка прорывалась во гневе, что ты скажешь теперь, принц Конти? О, проклятая дохлятина Герши, и ты, подлец Бумарше! Но протекли годы, самые спокойные в его жизни. Закончилась война с Англией, и да и он начал собираться в дорогу. «Пять лет», — сказал он сестрам, — «мои сомнительные прелести видели только горох и капуста. У мира появились новые заботы, но пора напомнить королям, что я существую. Очень тихо жили они без меня, пора уже мне поскандалить с ними». Лондонская газета отметила его появление заметкой. Причем журналисты что-то напутали, и читателям было сообщено, что в Англию прибыла вдова известного кавалера Деона. Это сразу же всех развеселило, а острики тогда говорили наш Деион превратился во вдову самого себя. С нищенским налегке, без перчаток и без муфты, шлепая не новыми туфлями по слякоти, однажды пожилая женщина ударила молотком в дверь дома лорда Феррорса. Это был Дейон, который заявил наследнику, «Ваш покойный брат, имя которого и титул вы, лорд Феррерс II, ныне носите, был моим близким другом». «Не знаю», — отвечал Феррерс II. «Но», — продолжал Дейон, — «лорд Феррерс I, мой большой друг, остался мне немало должен, и вот в доказательство векселя. Пожалейте же иммигрантку на чужбине, которая не имеет за душой ничего, кроме доброй памяти о своем друге». Лорд Феррерс II ответил, что не даст ни пенса. — Если еще увижу тебя, то затравлю бульдогами. Уходящего Деиона нагнал на улице молодой красивый юноша. — Я сын Лорда Феррерса. Мне стыдно за его жестокое обращение. Возьмите у меня вот эти деньги. — Эй, — отвечал Деиона, отмахнувшись, — Бог с вами, с Феррерсами. Я еще не вступил в великий капитул нищих рыцарей. — Это не милостыня, — сказал Феррерс-младший. — Я даю вам эти деньги в долг. Вы вернете их мне. — С чего верну? — горько усмехнулся Де Йон. — Я даю вам деньги для того, чтобы вы смогли начать судебный процесс против моего отца, который под старость слишком ожесточил свое сердце. Верьте, я не таков. Лондонские газеты тут же оповестили весь мир, что знаменитая девица Де Йон отпраздновала свое прибытие в Англию новым судебным процессом. Когда успокоится эта старуха, к всеобщему удивлению англичан, да и он процесс выиграл. А скупой лорд Феррерс II тут же скорпостижно скончался от жадности. Наследовал ему добрый малый сын его, ставший лордом Феррерсом третьим. Вот к нему-то да и, он и явился за своей долей. «Вы уже дали мне узнать ваше чувствительное сердце», — сказал он молодому и красивому человеку. «Ваш отец умер не вовремя. Мне очень хотелось бы получить с него, но я вынужден теперь получать деньги с вас». Лорд Феррерс Третий ответил ему, как добрый малый, «Если еще увижу тебя, то затравлю своими бульдогами». «Как справедливо», — заметил и он, — «как мудра природа, рассудившая, чтобы яблоко падало всегда недалеко от яблони». Так очутился Деион на улице. Кому он нужен теперь? Восемь лошадей изабелловой масти, впряженные в стекольный фонарь кареты, плавно выкатили навстречу короля Англии. Карета пронеслась мимо, но Деион успел разглядеть, что Георг Третий сидит напротив Питта-младшего. Старым умом дипломата он правильно рассудил, что король взирает в лице Питта на свои растущие колонии за океаном. Грязь из-под колес заплеснула юбки до иона, но разве теперь король узнает его? О, старость, старость, и нет даже пенса, чтобы нанять портшес. грязную улицу надо переходить вброд. Стены домов в Лондоне пестрели афишками «Битва петухов», показ ученого Гуся из Ирландии, а завтра состоится кулачная драка между Рейна и Джаксоном. Мордобой по всем правилам теперь заменял прекрасное и тонкое искусство шпаги. «Лондон, Лондон», — сказал себе да и он, — «ты, конечно, не достоин моего внимания, но чтобы не возвращаться в Париж, который достоин его еще менее, я займусь именно тобою, Лондон». Здесь мы вынуждены прервать свой рассказ, ибо, безжалостно разрывает ткань событий, в нашу книгу насильно вторгается одна смерть. Смерть, которую мы не вправе не заметить. В тиши Сансуси, суси сагбенный и иссохший, Тихо и нелюдимо доживал старый фриц. В четыре утра гулки и галереи залы Уже слышали стук его трости. Король выходил на прогулку. Старость его, без любви, без детей, без ласки, Окружали слава и борзые, величие и болезни, Шедевры мировой живописи и сборщики налогов. Мундир истлел на нем, Из карманов просыпался табак. Он еще долго играл на флейте, но старость лишила его передних зубов, и пропал необходимый амбушюр. Фридрих пил минеральную воду, ел паштеты из угря. Ночи напролет читал классиков древности и с брезгливой ядовитой ненавистью наблюдал за развитием немецкой культуры. Он знал собак и гренадер по именам, но имена Клопштока, Лессинга и Гетте были для него пустым звуком. Король подолгу смотрел на циферблат часов. Они стучали еще деду моему и будут стучать после меня. Как же человек, комок глины и грязи, может пережить сталь и железо? Впрочем, пусть стучат. Один за другим уходили в загробную жизнь сподвижники его походов Шверин и Зейдлиц, Кейт и Циттен, а он, король, спешил ставить им памятники. Я брожу по плацам Берлина, как по мавзолею. Даже Цицерон не сделал для своей боготворимой Тулии того, что получили от меня по смерти своей мои славные ребята. Когда Циттон был еще жив, он иногда являлся ко двору с улыбкой застенчивого ребенка. Дряхлый карлик, у которого из уха торчал слуховой рожок. «Как здоровье, приятель!» — кричал король в этот рожок. «Яблоки уже поспели!» — кивал ему Циттон. В спальне короля между свечами настойчиво стучали часы. Я, кажется, утомил Пруссию своим долгим царствованием. Это смешно, но я уже сам ощущаю себя только историей. Он угасал, а глаза его оставались молодыми. По этим глазам можно было догадаться, какой огонь был этот человек раньше. И даже в старости Фридрих умел держать себя величественно в своем изношенном кафтане. Если его замешать в тысячной толпе, то даже в толпе сразу найдешь его. Вот он. Это король. В январе 1786 года ему доложили о смерти Циттона. «Я узнаю его», — воскликнул Фридрих. «Циттон, как всегда, идет в авангарде. В белом плаще, как в саване, даже на том свете он прокладывает полошом дорогу для своего короля. Весной его вынесли в креслах на террасу в Потсдаме. Король почти безболезненно смотрел прямо на слепящее солнце. «Расплавь же меня!» — просил он. А кресло, в котором он сидел, называлось уже Вольтеровским. «Пора заканчивать мне эту канитель». Приехал из Ганновера знаменитый врач Циммерман. «Мне известно», — сказал ему король, — «что прежде чем врач начинает лечить людей, он должен заполнить людьми целое кладбище». Я не подпущу вас к себе, пока не узнаю точно, есть ли у вас такое кладбище, или вам не хватает короля для его заполнения. Ваше Величество, мое кладбище уже битком забито. Благодарю. Вы искренним. Можете ехать обратно. Что вы, Циммерман, собрались лечить? Старость. Но старость неизлечима. Смерть, естественно, как и рождение человека». В своем духовном завещании Фридрих написал «Жизнь наша – мгновенный переход от минуты рождения к минуте смерти. Назначение человека в этот краткий период – трудиться для блага общества». В два часа ночи 16 августа 1786 года остановились старые часы. Эти часы впоследствии увез из-под сдама император Наполеон и они, видевшие агонию Фридриха Великого, видели и смерть Наполеона на острове Святой Елены. Прусского короля не стало, но осталась его Пруссия, не страна, а призрак страны. Железная по былой славе Пруссия была на самом деле трухой еще при Фридрихе, хотя мало кто в Европе догадывался об этом. Внешне все было благополучно. Пруссию оберегал от врагов незримый бастион обаяния прусской несокрушимости и слава громких стремительных блицкригов короля Фридриха. Наполеон рискнул тронуть этого зверя. И случилось чудо. Города падали градом, как спелые плоды. Это было похоже на сон, словно сам бог бросал города и крепости Пруссии в лона победителя. Что же случилось с Пруссией? где ее цыптаны и зейдлицы, где ее храбрые солдаты. Даже духу не осталось от прежней мощи. Пух и прах, прах и пепел. А кто виноват? Виноват, читатель, сам король Фридрих Великий. Как деятель, государственный король был реакционен до мозга костей, ярый враг всего передового. Вот это и превратило Пруссию в труху. Она развалилась на глазах пораженной Европы в тот же миг, как только столкнулась с армией нового типа, с революционной армией. Фридрих же такой армии не знал. Муштра и педантизм, доведенный до совершенства, привели его армию к разложению. Наполеон взял с Пруссии миллиард во франках, сделал так, что в Пруссии никто ничего не мог купить, берлинцев шатало от голода, от государства же остался жалкий клочок земли. Несокрушимость Пруссии обернулась мифом, легендой. Фридрих отучил немцев думать. Король думает за вас. Патриотизм же своего народа Фридрих развивал китайским способом, через полную изоляцию Пруссии от всего мира. За границу своих прусаков король не пускал, чтобы не насмотрелись лишнего. Книги иностранные сам читал, но подданным читать не позволял. И так во всем, чего не коснись. Прогресс был Фридриху всегда чужд. Машин в Пруссии он не терпел, ибо машина, по его мнению, друг лентяя. Пруссак же пусть работает и за себя, и за машин. Король воспитывал активных рабов, совершенно забывая о том, что раб, внешне даже активный, в душе остается всегда пассивным. Это его естественное состояние, палки тут не помогают. Пруссия настолько была истощена духовно при Фридрихе Великом. что не смогла даже спасти свою честь. Спасать Пруссию взялась армия России. А реформаторов она набрала из саксонцев, ганноверцев, насаусцев и галшкинцев. Сама же Пруссия была не способна поставить даже одного политического деятеля. Таковы были жесткие и кислые плоды долгого царствования старого фрица. Россия взяла Пруссию под свою опеку в политике, в экономике, в финансах. закостеневшую в убогих формах правления, ее стали будить реформами. Затем династия Гогенцоллернов породнилась с династией романовых Голштейн-Готтерпских. Внучка Фридриха II стала женой русского императора Николая I. И многое из того дурного, что воспитал и взлелеял Фридрих, при Николае I было пересажено на русскую почву. И вырвать эту заразу с корнем Уже можно было только путем революционным. В следующем, 1787 году, Лондон был взволнован появлением в своих клубах Мулата Сен-Жоржа. Это был здоровенный красавец, ростом под потолок, любимец женщин и веселых мужских компаний. Сен-Жорж считался первым в мире бойцом на рапирах. Рука Мулата сплошь из мускулов и нервов не знала поражений. Принятый в высшем свете, Сен-Жорж заранее застыл в позе победителя. Принц Уэльский уговорил его показать свое искусство публике, и в Карлтон гаузе состоялся сеанс фехтования. Ловко и быстро разил мулат соперников. Рапира его металась, как молния, разбрызгивая яркие отблески света. Гордым счастливцем шествовал Сен-Жорж под крики восторга мимо трибун, и дождем сыпались к ногам красавца цветы и любовные записки от женщин. «Кто еще?» — спросил он, возвысив голос. «Кто еще рискнет на поединок со мною?» Лучшие бойцы Англии уже были побеждены, и теперь англичанам оставалось одно — аплодировать победителю. Придерживая шуршащие юбки, Деион спустился с трибун для зрителей на арену. Принц Уэльский сказал он: "Я когда-то имел счастье открывать бал с вашей матерью, а потому хотя бы из уважения к моим годам, потребуйте тишины у публики". Принц Уэльский поднял руку, восстановив спокойствие зала. Сколько лет этой корге? спросили сверху от Деионе. и смущенно улыбался Сен-Жорж, вертя в руке свою рапиру. «Эй, вы там!» — крикнул Деион обозленно. «Я не скрываю возраста, мне пятьдесят девять лет». Тут же, на боевой арене, забрызганной кровью побежденных, Деион с принцем Уэльским составил договор о встрече на рапирах с Мулатом. Карлтон Гаус дрожал от хохота. Кто-то из публики швырнул в Деиона огрызком яблока. Сен-Жорж Оказался благороднее этих зрителей. Он пожал руку старухе. «Надеюсь, мы будем драться с наконечниками?» «Никаких помпонов на остриях», — возразил ему Дайон. «Бой будет настоящим, без сентиментальной жалости». «Но как же вы?» «Юбки?» — засмеялся Дайон. «Пусть они вас не смущают. Мои юбки сшиты из драгунских штанов». На следующий день перед турниром Деион заточил рапиру и не прикоснулся к вину. Две нижние юбки и платье хоть тресни, а пришлось напялить на располневшие к старости тело. Иначе никак нельзя. Обещали присутствовать лучшие красавицы Англии, а они-то хорошо понимают толк в туалетах, их не проведешь. Зажгли газовые фонари, и Карлтон Гаус наполнился светом. Ярко вспыхнули из полумрака драгоценности женщин. Разом взлетели к глазам джентльменов лорнеты и монокли. Да и он глянул на публику, ощутил ее неприязнь к себе, ну и рожи. С какого болота прискакали сюда эти снобические жабы? Помахивая рукой, стройный и красивый вышел на арену мулад Сен-Жорж. Гремя крахмальными юбками, голодный и злой как черт, двинулся на него к кавалерам Мулад Мулат шепнул — — Наденем помпоны. Уверяю, издали никто не заметит. — Не будем бояться крови, — ответил Деион. Ну, — твердо решил Сен-Жорж, — тогда пеняйте на себя. Противники разошлись, и в разом наступившей тишине прозвенел отцеревший гонг. — Банг! — Сходитесь, — разрешил принц Уэльский. С положения Эфеса ногти в бок, Деион присел в позицию для первой кварты. и Мулат сразу ослепил его своим клинком. Это была мельчайшая сетка ударов, почти незаметных для публики, но да и он, как опытный боец, уже ощутил их силу и угрозу. Молодые мышцы Мулата не ведали усталости, а ему сразу же с первого дегаже надо рассчитывать и беречь свои силы. Ему без года уже шестьдесят лет, и мешают юбки. Сен-Жоржу никто сейчас не мешает. Его все любят, а над Даионом только издеваются. — Терс! Терс! — орал с трибун. — Сен-Жорж! Калите ее! Один промах мулата, и плечо его залило кровью. Зал застонал от ярости. Теперь Даион видел только закушенную губу врага и дрался насмерть. В лице этого холеного красавца... Он колотил всю пошлость жизни, которая так оскорбляла его, которая пренебрегла им, которая видела его унижение и наслаждалась этим унижением, которая будет рада, если его сейчас проткнут насквозь. «Удар», — сказал Дайон, — «принц Уэльский, вы не следите за ударами, а шпага моя не всегда дает следы крови». Глаза противника запали внутрь. Два укола рапиры наполнили фаворита толпы ненавистью к этой непонятной бабе, что крутится перед ним, взметая песок с арены своими старыми юбками. «Да будь ты проклята, ведьма!» — заревел он, кидаясь вперед. Да и он принял оружие врага на квинту и... фью! Просвистел воздух рассеченный третий удар. Настроение зала пошатнулось. Уже неслись другие голоса. «Да и он! Шинкуйте его!» Росбив из мулата не помешает, глаза в глаза, клинок в клинок. Скачет под ударами мулат, пылят юбки Де Иона. Сбоку-сбоку, шашками мелкими, как горох, четкой фланканадой канадой рванулся вперед. Усталость уже била через все поры тела, и пора было кончать с противником быстро и решительно, иначе сил не хватит, придется отступить. Но отступать Даиону некуда. За спиной у него старость, нищета, презрение, болезни, смерть или победа. «Принц Уэльский, считайте же!» — воскликнул Даион. Принц-судья едва успевал считать, и Гонг, отмечая удары рапиры, вторил ему глухими раскатами. Весь картон был наполнен теперь ухающим боем меди. Банг! Банг! «Банг!» — сверху истерично визжали женщины. «Остановите их! Эта иммигрантка убьет нашего гостя!» И, наконец, вот он, блестящий финал Деона. «Я сделаю вот так, простите!» — и рапира Сен-Жоржа, выбитая из руки, взлетела высоко с печальным звоном. Крутясь беспомощная, она легла на песок арены. Да и он дышал, как паровая машина, шумно, тяжко. Амулат, посрамленный и жалкий, закрыл лицо руками. Да и он воздел над головой оружие свое и противника. — Ну, Англия, что ты скажешь теперь? Я слушаю тебя. Сен-Жорж с воплем убежал прочь от позора. — Шляпу по кругу! — раздался призыв. Честным мужским трудом да и он приобрел в тот вечер друзей и 465 фунтов стерлингов, собранных принцем Уэльским по подписке. Слава лучшего фехтовальщика Европы ненадолго вернула ему счастье, прилив сил и признанию общества. Во всех трактирах висели теперь гравюры с изображением этого необычного боя мужчины с женщиной. Эта же гравюра лежала и передо мною, когда я писал сцену поединка. В одеянии орлеанской девы, да и он на подмостках Королевского театра в Лондоне не раз потом демонстрировал свое неувядающее искусство. За гонорар, как за выступление актера. Эти гонорары помогли ему открыть зал фехтования невдалеке от Кенсингтонского парка в столице. В это же время композитор и шахматист, не знавший поражений, угрюмый Филидор стал искать в Лондоне достойных себе соперников. С тех пор, как Деион встречался с ним еще в юности в кафе Режанс, Филидор сильно постарел. Узкое лицо его потемнело, как кора дерева. Неразлучная скрипка бывшего пажа Марии Лещинской постоянно лежала возле шахматной доски. По пять шиллингов брали за вход в клуб, чтобы увидеть соперничество состарившихся друзей. В 1792 году все имущество даиона пошло с молотка, Описанные полицией за долги, старые и новые. Жестоко он страдал от потери книг, без которых ощутил себя в жизни бесполезным и беспомощным. Пенсии кавалер от Франции давно не получал, близилась нищета. Он поддерживал себя уроками фехтования и сеансами шахматной игры на нескольких досках сразу. А события близкой революции уже потрясали его отечество, На родине совсем неожиданно появился у него защитник, и на этот раз Де Иону очень повезло. Защитником Де Иона стал Марат, друг народа. Марат выступил против Бумарше, подлый откупщик, торговец черными рабами Африки. Вот он, враг свободы. И Марат ничего не прощал автору «Свадьбы Фигаро». «Трудно поверить, — говорил Марат, — что в собрании представителей Парижской коммуны находится человек...» Который был изгнан оттуда с общественным негодованием. Человек, всегда продававшийся министром и неизменно готовый взяться за выполнение любых постыдных поручений. Здесь, что ни слово, то правда. Так, получив поручение выкрасть корреспонденцию кавалерственной дамы Де Ион, он был обвинен ею в мошенничестве. Что могло дать революции Де Иону? Только независимость от королей. А кавалерий де Йони, помимо того, что он сам писал о себе, не всегда правдиво, много писали и другие. Ему суждено было еще при жизни своей составить целую библиотеку о себе же. Не было, пожалуй, ни одной столицы Европы, которая бы не выпустила о нем одну-две книги. И писали по-разному, с удивлением или с иронией, скабрезно и шутливо, серьезно и просто глупо. Но никто не догадался заметить большого протеста маленького человека против великой власти. Де Ион, в моем понимании, был фигурой совсем не смешною. Он был трагической личностью. А потому он и не стал прятаться от революции по задворкам Европы. Уже не кавалерша Де -Ион, а гражданка Де -Ион предложила Франции свои услуги опытного драгунского офицера и дипломата. И вот ответ республики. Согласны принять под свои знамена. Снова были сброшены стариком, увы, уже стариком, проклятые чепцы и юбки. Он поспешил встать под трехцветные знамена новой для него Франции. Он уже был в коляске, чтобы ехать в гавань. Его окружила полиция Лондона. Это был королевский надзор. «Вы не уедете, пока не будут оплачены вами долги». Мы не знаем, как сложилась бы судьба этого человека далее, но было бы любопытно увидеть Де иона в революции. И потекло время быстрее, чем вода по клеенке. Англичан можно было привлечь только оригинальностью, и пришлось старику снова облачиться в женское платье. Иначе никто не хотел помогать, старухи еще помогут, старику же никогда». В фехтовальных клубах Лондона скоро привыкли к этой вечно сердитой и грубой старухе, которая долго снимает в передней свои галоши, бредет на арену, чертя шпагою борозду по рыхлому песку и кричит на учеников простуженно «Не так! Вангард снова! Руку! Руку назад!» Он был беден, но полиция Лондона почему-то считала до иона монетчиком и зорко следила за проказливой старушкой. А он имел всего лишь заработок учителя фехтования. Иногда еще давал публичные бои, выезжая для этого в Бирмингем, Саутгемптон или в Оксфорд. Играл по трактирам в шахматы на деньги. И попивал дрянное дешевое венцо. Так и тянулось до 1796 года. В этом году он вычитал из газет, что умерла русская императрица Екатерина II, оставив Россию в славе и величии. Тридцать четыре года эта женщина стояла у Кормила власти над громадной страной с мужественным и сильным народом. Она добилась своего в дипломатии, если в Петербурге слегка чихали, вся Европа валялась в жесточайшем насморке. Но Де он не мог представить себе эту женщину в ореоле величия. Он помнил ее другой, с жилистым тонким телом, с крохотной точкой ярко-малиновых губ, всегда сжатых в напряжении, с ее интригами. Злостью и распутством. В этом же году с Даионом случилось несчастье. Как всегда, пришел Даион вечером в клуб, чтобы дать урок фехтования знатным балбесам. Среди учеников его появился новичок, сын каких-то принцев из голландских колоний Вост Индии, который прибыл в Лондон пообтесаться в высшем свете. Для начала Даион показал ему, как надо правильно держать шпагу. Раскиньте, колени. «Вот так. Видите?» — Пружинисто присел перед ним Дейон. «Эфес на отлет, а внимание сюда». «Покажите, как колоть?» — спросил балбес. «Вот так?» — и шпага неуча, разорвав сухожилие правой руки Даиона, с треском обломилась. Обломок ее торчал из-под платья шевалье. Кавалер слева здоровой ладонью закатил принцу оплеуху, вырвал из руки обломок клинка. Пешок арены забрызгался кровью. Он сказал принцу, «Будь я помоложе, я бы сделал из вас решето». Несколько месяцев провел в постели, году уже не те, почти семьдесят лет. Не заживает все так, как и раньше. Когда швалье оправился, рука его, правая, боевая, кормящая, не действовала. Он лишился заработка. Его подобрала добрая француженка мадам Коль на квартиру, которой он вскоре переехал. Жизнь де Иона, начатая столь блестяще, теперь замкнулась стенами кухни и швейцарской. Нацепив очки, старенький Деион читал возле кухонной плиты газеты, выискивая сведения с берегов родины. Наконец он дожил и до коронации Наполеона. «Мадемуазель Деион», — сказал старик себе, — «знаете ли вы, при каком моменте истории присутствуете?» Сейчас произошло отпевание гражданки республики, которая умерла от родов императора вследствие неудачного цесарского сечения. Что-то будет с тобой несчастная Франция. Наполеон начал дразнить Россию штыками своей гвардии. О, легкомыслие гения, говорил Даеон. Император заблуждается в этой великой стране, как заблуждался в дни моей молодости и великий Фридрих. Молотили по крыше дожди. и плыли над ними туманы. Деион втыкал нитку в иглу, чистил на кухне картофель, и теперь бывал рад, если загулявший швейцар подносил ему стаканчик с ромом. — Выпей, старушка. Выпив, старик оживал. Он снимал со стены свою шпагу, глаза его блестели, как в юности. Часами рассказывал Деион о стране севера, что лежит в искристых снегах, Встают из метельных сугробов уютные деревянные города. Народ там добр и приветлив, а женщины милы и нарядны. Мадам Коль отбирала шпагу из рук своей постоялицы. Идите же, не ева прилягте, и зачем вы пьете вино? Опять ночью будет плохо с сердцем. Ай, какая вы непослушная! И наступила смерть на восемьдесят втором году. Из них 48 лет, да и он прожил мужчиной, а 34 года его считали женщиной. Смерть пришла, и, наверное, он даже хотел ее. Но для этого надо вернуться к первым страницам нашей книги. Там рассказано, что, не дав опозорить себя при жизни, он был опозорен после смерти. Мы же, читатель, пойдем с тобой далее, ибо в 1810 году Де да Ион совсем и не думал умирать, хотя его похоронили у церкви святого Патрикия. Нет, именно с его смертью и началась новая жизнь, и не менее удивительная, нежели до гроба. Итак, год 1810. Париж, столица империи Наполеона. Дипломат Де Ион, лежащий в земле, вдруг снова понадобился для авантюр императоров. Опять секреты короля.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 Именно в таком духе он выпустил во Франции свою новую книгу о кавалере де Ионе». Самое любопытное, что к этому времени русская историография уже давно не верила ни единому его слову. А историки Европы продолжали верить. Небылицы Гайлярде, конечно, известны автору этой книги, но я совсем не пользовался ими при работе. Ничего случайного, по возможности, самое достоверное. Факты из жизни де Иона...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 В силу вступил документ о Де-Ионе, и на его основании Бутарик подтвердил, что да, кавалер Де-Ион действительно сыграл едва ли не главную роль в дипломатии Семилетней войны между Францией и Россией в их совместной борьбе с агрессором Пруссией. И тут же, словно по сигналу, начался поход в дипломатию Семилетней войны других историков. Бролье и Белоу,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 Вицителли сидел в его доме, стоящем теперь возле полотна железной дороги, и где ныне музей Деона, он слушал гудение того камина, который напевал и Де -Иону в тихие зимние ночи. И вот родилась новая книга о Деионе, в которой автор навсегда разбил множество легенд, и выводы Вицетели сомкнулись с теми доводами, которые еще раньше приводили русские историки, самые недоверчивые и самые осторожные.